Глава 5 Свято Гневнев ушел даже раньше меня. Я все-таки вернулся в четвертый отдел, где мне выпало родиться, и обезвредил все трупы, чтобы не ожили. Просто отрезал им головы. Это заняло не так уж мало времени, и снова проходя мимо лаборатории проекта «Зомби», ее хозяина я уже не застал. Пропала также часть инструментов и химикалий. Бродячий мертвец явно захапал столько, сколько смог утащить. Ещё я зашёл на склад, прихватил несколько канистр бензина и даже немного напалма. К моей радости, тут нашлась целая гора взрывчатки, в основном тратил. Его я брать не стал, только сделал шнур подлиннее, пропитал бензином, чтобы не погас, и поджёг. По моим расчётам, гореть он должен будет минут 20, а этого срока мне хватит с избытком. Оставшийся бензин я разлил везде, где только можно. Напалма оставил прямо возле выхода. Выходом на базе служил глубочайший колодец с грузовым лифтом. Я сделал еще один зажигательный шнур из чего-то шарфа. Поджег его тоже и спокойно сел в лифт. Примерно на полпути к поверхности я услышал внизу приглушенный взрыв. Потом еще один, посильнее. А дальше уже они шли канонадой, один за другим. Всякой химии на базе хватало. Гореть и взрываться было чему. Теперь-то я точно мог не сомневаться, что ни один мертвец не уйдет. Под конец тряхнуло даже сам лифт. К счастью, он уже почти добрался до поверхности, и я успел вылезти, прежде чем второй взрыв закончил дело, обрушив лифт в шахту. Как и рассчитывал, такой слабый отголосок далёкого взрыва прошёл для меня без последствий. Ну вот, наконец-то я на свежем воздухе. Впервые в жизни смотрю на деревья, на небо, на солнце, на вертолёт. Что-что? Точно. Вертолет. Я осторожно подошел поближе и заглянул внутрь. Пусто, но на сиденье кровь. И не так уж мало. Итак, разведчики все-таки были посланы. Свято Гневнев не ошибся. И тут они, похоже, и остались. Вопрос в том, как они погибли. Палач? Может быть. Но тогда бы остались трупы. Но их нет. Тогда что же, зомби? а тоже неясно. Значит, какая-то их часть все-таки выбралась на поверхность? Но каким образом? Они же полные кретины, как они догадались нажать на правильные кнопки. Этот лифт ведь ни одной кнопкой управляется, тогда могли бы и случайно нажать. Там целая система. Кстати, снаружи база действительно хорошо замаскирована. Вот поляна, холмик посередине. Правда, дырища в холмике хорошая осталась, шахта сильно провалилась. Но это теперь. Да и мало ли почему дырки в земле бывают. Но не будем отвлекаться. Попробуем представить себе, как здесь всё происходило. Итак, прилетает вертолёт с проверяющими. Интересно, сколько их было. Вертолёт невеликий, значит, не больше четверых. Даже скорее трое. Пилот плюс пара ревизоров. Вряд ли они подозревали, что здесь произошло. Наверное, решили, что со связью какие-то проблемы. Ну, скажем, сдох местный телефонный узел. Или у них радио. Ладно, неважно, теперь у них вообще ничего нет. Значит, прилетают они, садятся. Пилот, скорее всего, в кабине остался. Вертолет охранять, а остальные вниз пошли. А там их, скорее всего, уже поджидали. Они, конечно, сначала ничего плохого не заподозрили. Здравствуйте, товарищи, а что это вы такие неразговорчивые? Что это у вас на губах, томатный сок? Вряд ли они были посвящены в такие секреты этой базы. Думаем дальше. Значит, пилот ждал своих начальников, ждал, так и не дождался. Телефон тоже молчит. Или все-таки рация? Не знаю, сейчас уже такие мобильники выпускают, никаких раций не надо. Через какое-то время у пилота лопнуло терпение, и он поперся следом. А начальству он об этом сообщил? Вряд ли, иначе бы уже еще кто-нибудь прилетел. Никому ничего не сказал и пошел искать пропавших. Дурак. Спустился. О, шеф! «Привет! А что это с вами такое? Томатного соку напились?» Но, конечно, пилот уже подозревал какую-то бяку и был более осторожен. Похоже, из лифта он даже не выходил. Спустился, глянул, что тут творится, и тут же дернул рычаг вверх. Но лифт этот соображает туго, и пока он соображал, что надо закрывать двери и ехать вверх, внутрь набилась толпа народу. А наверх пилот приехал уже не совсем живым. Но все же какая-то жизнь в нем еще теплилась. Он сумел доползти до вертолета и даже попытался с кем-нибудь связаться. Но не успел. Умер. А потом встал и спокойно ушел. Все эти переговоры ему теперь стали до лампочки. Хм, как странно. А ведь это уже не дедукция. Я откуда-то точно знаю, что именно так все и происходило. Смотрю на эту кровь и вижу, как принял смерть ее владелец. Еще одна возможность чувства направления вполне может быть. Но почему тогда этого не было раньше? Трупов-то я за свою недолгую жизнь повидал немало. Вероятно, это чувство проснулось не сразу. Нужно было немного времени, чтобы оно заработало как следует. А я, однако, умный, просто-таки гений. Ничего интересного я в вертолете не нашел. Кое-какие вещи, какие-то документы, немного еды. Ее я съел, да и все, пожалуй. Кстати, еды там было мало, а чувство голода поступало всё сильнее. У меня метаболизм бешеный, мне жрать нужно много. Лося, что ли, поймать? А почему бы и нет? Попробуем-ка использовать направление. Лось, лось, лось. Ага, есть лось, как по заказу. Только что-то уж больно далековато, почти 30 километров. Поближе нигде нет? А если таким способом людей поискать? «Человек, человек, человек...» «Ага, вон в той стороне. Прямо противоположной лосю. Километров двадцать». «Так, а что у нас в той стороне?» «Запад с легким уклоном к северу. Охотник, что ли?» «Единственное, что мне понравилось среди вещей в вертолете — шляпа. Просто чудо, а не шляпа. Настоящее ковбойская Скорее всего, сувенирная или карнавальная. По улицам в таких обычно не ходит. Но мне она пришлась как раз в пору и очень удачно закрыла этот дурацкий гребень. Только, боюсь, вид у меня в ней довольно глупый. Без штанов, а в шляпе. Пришлось расстаться, хотя и жалко. Когда я клал шляпу на сиденье, мне показалось, что в вертолете появилось что-то такое, чего там раньше не было. Ну, так и есть. «Здрасте, давно не виделись». А я-то понадеялся, что этот приставучий тип взорвался вместе с мертвецами и прочей гадостью. «Тебе чего от меня надо?» — скрипнул зубами я. Приближаться я не приближался. Уже знал, что серый плащ просто снова исчезнет. «Что ты за мной шляешься, как привязанный? И кто ты вообще такой?» Серый плащ не ответил. Он спокойно сидел на водительском сидении и внимательно смотрел на меня. Потом взял отброшенную мной шляпу и с явным интересом уставился на подкладку. И что он там такого заметил? «Не хочешь разговаривать? Ну и пожалуйста! Хоть бы из вежливости сказал чего!» Я пару секунд подождал. Серый плащ по-прежнему сидел в вертолете, рассматривал шляпу и молчал. Можно, конечно, снова попробовать его отловить, но внутренний голос подсказывал, что это бессмысленно, как ловить ветер. Постояв еще чуть-чуть, я развернулся и двинулся прочь. У меня еще достоинство сохранилось. Не собираюсь разговаривать с тем, кто все время болтается где-то рядом. Но меня, тем не менее, игнорирует. Обернувшись напоследок, я заметил, как серый плащ снова растворяется в воздухе. Скорее всего, ученые, которые работали на Уране, обработали эту поляну какими-то пестицидами. Иначе почему на ней нет ни одного комарика? Как только я перешагнул невидимую черту, меня мгновенно облепила туча мошкары. Тайгас. Мошка, гнус и прочие пакости. Мою кожу им прокусить не удавалось, и я было расслабился. Неожиданно плечо пронзила ужасная боль. С самого рождения я не испытывал такой боли. Чисто рефлекторно я взмахнул тремя руками сразу, и, к моему великому удивлению, на землю упал рассеченный труп живого ножа. Не узнать эту тварь я не мог. Рассмотрел его во всех деталях на экране компьютера. Итак, ему тоже удалось выбраться. Судя по записям в компьютере, готовых живых ножей было аж 8 штук. Скорее всего, остальные тоже где-то здесь. Хорошо еще, что они стерильны, иначе бы размножились, и весь Красноярский край очень скоро мог стать необитаемым. Впрочем, он и так им станет, если я не разыщу всех выживших трупов. «Погодите-ка! Но ведь живой нож ядовит, и даже очень. Он вызывает мгновенную смерть. Вот ведь, блин, как умирать не хочется! Должно быть противоядие... Хотя нет, минуточку. Я же до сих пор живой, а человек должен был умереть сразу. И боли почти нет. Сначала болело, а теперь почти ничего. Вот уже и совсем перестало. Наверное, для меня этот яд не опасен. Может быть, из-за разницы в генетической структуре, или из-за моей регенерации, или из-за того, что я и сам ядовитый. Неважно, думаю, ранка уже заросла. А остальная летающая дрянь вьется по-прежнему. Интересно, дойдет до них когда-нибудь, что я им не по зубам, или так и будут стараться? Тьфу на вас! В буквальном смысле. Здорово я харкаюсь, мой плевок уничтожил добрую четверть мелких паразитов. «Так, не было печали, черти накачали». «Здрасте, давно не виделись. Вот и подтверждение того, что некоторые мертвецы спаслись». «Ну куда, куда ты прешься? Ну невкусный я, невкусный! Вот тебе!» Осматриваю обезглавленного мертвеца. «Ба, да это же мой старый знакомый, ну, в какой-то степени». У этого парня оторвана левая кисть, так что, скорее всего, это его останки я встретил в коридоре рядом с остальными воротами. Интересно, ему было больно? До да чего же не хочется вылавливать этих гадов поодиночке? Во-первых, я понятия не имею, сколько их всего. Может быть, и один единственный, и пара десятков. Во-вторых, они могли разбрестись довольно далеко. Кто знает, сколько времени они здесь блуждают. А что будет, если их не вылавливать? Святогневнев упоминал, что вирус действует только на людей. Следовательно, даже если кто-то из них загрызет медведя или кабана, ничего страшного не произойдет, новых зомби не появится. А если встретят людей? Ой, да сколько здесь может быть людей, да мы же в сердце тайги. В лучшем случае наткнуться на какого-нибудь одиночку. Ну так что, один лишний мертвец так уж всем навредит? Эгоистично. С одной стороны совесть, с другой — эгоизм. Эгоизм сильнее. Ладно. Чтобы успокоить свою совесть, поймаю и убью палача. Он всего один, зато самый отвратительный из всех. Хоть погляжу на этого гада. Вообще-то, не мне на него жаловаться. Это благодаря ему я сейчас гуляю по лесу, а не сижу в клетке под пристальным изучением добрых врачей. Так, где он у нас? Ага, вот. Примерно там же, где и был несколько часов назад. Почти рядом с тем человеком, которого я нашел раньше. А вот это уже нехорошо. Три, два, один, взлет! Ух, хорошо-то как! Заодно это ощущение, я готов все простить. Крылья работают спокойно, бесшумно. Встречно-воздушный поток гасится бронированной кожей. Лепота! А вид-то какой! Сосны кедры до самого горизонта. Ну, может, и ещё что-нибудь, я в ботанике не очень разбираюсь. Что-то хвойное, в общем. Вот только на одних инстинктах летать особо не получается. Фигуры, которые я выделываю с непривычки, заставили бы покраснеть от стыда любого лётчика. От стыда за меня, конечно. Дважды я врезался в деревья, один раз в землю. Делаю свечку, потом бочку... Потом еще что-то в этом роде. Ну что же вы хотите? Мне всего сутки от роду. По идее, в таком возрасте я должен лежать, огукать и пачкать пеленки. Но в конце концов осваиваюсь и с крыльями. Хорошие крылья. Если быстро-быстро ими махать, лечу на манер вертолета. Хоть на месте вишу хоть вверх, хоть вниз, хоть в сторону. Если их расправить, получается планер. Можно парить, как альбатрос над океаном и спокойно обозревать окрестности. Зрение у меня супер, за километр букашку разгляжу. А если крылья поставить назад и немного в стороны, получается самый быстрый полет. Время от времени надо делать взмахи, мерные, но мощные. И вот таким способом я лечу с максимальной скоростью. За трое суток могу всю планету облететь по экватору. Однако следует соблюдать осторожность. При таком способе полета особо не попланируешь. Тормозить нужно постепенно, иначе перепонка порвется. Перепонка у меня хорошая, прочная, сделана из того же материала, что и кожа, но она все-таки довольно тонкая. Я слишком долго учился летать, потому что когда я нашел палача, он успел добавить к списку своих жертв еще одно. Кстати, встретился ему не один человек, а шестеро. Три парня, три девушки. Все молодые лет 25, не больше. Одна пара, скорее всего, якуты, остальные европеоиды. Русские, скорее всего. С фантазией у палача все в порядке. С силой тоже. Прямо на моих глазах он схватил одного из парней за ногу и начал бить им деревьям. Конечно же, после такой процедуры голова очень быстро превратилась в кровавую кашу. Деревья отделались легким испугом. Не знаю что бы сделали остальные пятеро? Вариантов можно придумать много, но все заканчивались одинаково — смертью всех пятерых. Вид у палача был настолько равнодушный, что казалось, будто он выполняет скучную, осточертевшую работу, которая надоела ему давным-давно. Я сложил крылья и камнем полетел вниз. В последний момент палач услышал свист воздуха, поднял глаза к небу и отпрыгнул в сторону. Свою жертву он выпустил, но помочь ей было уже невозможно. Зато я еще мог спасти остальных пятерых. Увидев, что к неизвестному маньяку пришла подмога, а за кого они еще могли меня принять, они окончательно впали в депрессию. Одна из девушек упала в обморок. Краем глаза я заметил ружья. Три охотничьих ружья, валяющихся поблизости от этих пятерых. Все три были согнуты на манер подковы. Скорее всего, палач сначала лишил их оружия а уж затем занялся ими самими. Палач стоял неподвижно и внимательно рассматривал меня. По-видимому, он никак не мог решить, разумное я существо или нет. Насколько я помню, в результате ошибки в программе он начал считать, что его цель — истреблять всех носителей разума. Увидев его глаза, я понял, что с человеком палача спутать невозможно. На изображении в компьютере это было незаметно, но глаза у палача были стеклянными светящимися изнутри, как у Терминатора, когда ему органический глаз вышибли. «Привет!» — прохрипел я. Палач мгновенно ожил. Он метнулся в мою сторону, словно алкоголик к бутылке, точно так же протягивая руки. Это сработало бы, будь я человеком. Ещё лучше — компьютером. Эти вообще не способны защищаться. Но на сей раз палач напоролся на такой же эксперимент, как и он сам. Я молниеносно ушел с его пути, одновременно выстреливая хвостом с ядовитым шипом. Палач перехватил мой хвост в воздухе и с силой дернул. Я с трудом устоял на ногах и плюнул в него. Палач легко вернулся и попытался оторвать мой хвост. Не получилось. Тогда он начал наворачивать вокруг меня круги, ища возможность схватить меня безнаказанно. И я, в свою очередь, вертелся на одном месте, бешено размахивая всеми шестью руками. Сделав что-то около двух десятков оборотов, палач сменил тактику. Он отскочил к ближайшему дереву и силы ударил в него кулаками. Сначала я подумал, что его электронный мозг окончательно свихнулся. Потом, когда несчастная осинка всхлипнула и начала медленно падать, изменил свое мнение. Палач действительно чудовищно силен. А эти идиоты по-прежнему сидели там, где их видел в последний раз. Они оцепенело наблюдали за нашей дракой, вероятно, гадая, кто для них хуже. Я бы на их месте свалил куда-нибудь и побыстрее, но, к сожалению, я не на их месте. Почему к сожалению? Потому что они люди, а я тварь какая-то. Поняв, что на земле палача преимущество, я взмыл воздух и спикировал ему на голову. Палач, успевший отломать здоровенный сук, встретил меня ударом импровизированного копья последний момент я увернулся, но еще бы чуть-чуть, и эта жердина сбила бы меня прямо в полете. В длину она была метра четыре, но палач орудовал ей легко, словно хворостинкой для отгоняния... отогнания. В общем, от комаров. Я харкнул снова, но на этот раз не на него, а на его дубинку. Палач заметил это, но не обратил внимания. А зря. Когда он в следующий раз взмахнул своим дрыном, тот переломился у него в руках. А в следующую секунду моё хвостовое жало вонзилось ему в шею. Палач как-то странно закряхтел. Но это был единственный результат. А ведь, по идее, он должен был свалиться мёртвым. Я так удивился, что потерял несколько мгновений, и мой сосед по корпусу схватил меня за ноги. На сей раз он не отрывал их, а просто переломил. Одну, во всяком случае. Вот когда я почувствовал, что такое настоящая боль. По счастью, кроме ног у меня есть еще и крылья. Я развернулся прямо в воздухе, хлестнул палача крылом по лицу и полоснул когтями по груди, а потом еще раз по рукам. В тот момент я желал только освободиться, но результат мне понравился. Обе руки палача, перерубленные в районе локтя, упали на землю. Точнее, упала только одна, вторая по-прежнему сжимала мою ногу. И я цепил ее. Отбросил в сторону и насмешливо посмотрел на палача. Сломанная нога уже начинает срастаться, я это чувствую. А вот у моего противника дела обстоят не так блестяще. новые руки так быстро не отрастишь. К тому же из него фонтаном хлещет кровь. Я мог добить его в любой момент, но мне стало интересно, что он сделает дальше. Все равно продолжит драку. Или попытается убежать. Скажет ли хоть слово, или они с серым плащом вместе дали обед молчания? Палач убежал. Причем убежал даже более экстравагантным способом, нежели серый плащ. Палач просто отступил на шаг и погрузился в землю, как будто в этом районе проходила полоса забучих песков. В первый момент я опешил. Потом спохватился и бросился хватать его, пока он не ушел окончательно. Увы, поздно. Я только и успел что оцарапать его макушку. Согласно моему чувству направления, он сейчас двигался под землей, с огромной скоростью удаляясь на северо-запад. За эти несколько секунд палач преодолел почти полкилометра. Что ж, я сделал все, что мог. Выкапывать его из-под земли я не собираюсь. Нога уже окончательно срослась. На все про все ей потребовалось чуть более пяти минут. Фантастика! Кстати, на месте раны выступила какая-то черная слизь, довольно противная на вид. «Неужели ты и есть моя кровь? Гадость какая!» «Так, палач сбежал. Теперь надо что-то делать с этими найдёнышами». Они сбились в кучку и смотрели на меня овечьими глазами. Один из парней крепко сжимал булыжник. Скорее всего, надеялся хоть разочек стукнуть меня перед смертью. «Есть хочу», — произнёс я. У девушек немедленно началась истерика. Та, что до этого впадала в обморок, моментально вернулась в него же. Я запоздало сообразил, что эти безобидные слова в моих устах звучат нешуточной угрозой, и поспешил их успокоить. «Я не ем людей. У вас есть что-нибудь? Ну, не знаю». «А, вот, рюкзаки. Шесть рюкзаков, из одного выглядывает свёрнутая палатка. Туристы? В другом рюкзаке чувствую консервы. Только вот как? Ведь он же застёгнут». «А, чувство направления. Конечно. Что бы я без него делал? По-хозяйски открываю рюкзак и достаю банку шпрот. Вскрываю собственным когтем и отправляю в пасть. Похоже, ребята-то отчасти успокоило. Тот, кто ест шпрот из банки, не станет есть сырую человечину. Одна из девушек даже рискнула отправиться проверить, что с их товарищем. Слышу рыдания Мертв, конечно, после такого не выживает. За спинами остальных на миг мелькает серая тень. Ну, конечно, куда же без этого. Мой персональный ангел-раздражитель, как всегда, вертится где-то поблизости. «А вы кто Все еще дрожащим голосом спрашивает тот парень, что схватил булыжник. «И эти». «Что, правда?» Резко оживляется он. Похоже, я попал в точку. Малые явно на этом повернут. «Снежный человек? А я, я как-то, ну, по-другому вас». «Да шучу я, шучу, успокойся. Я инопланетянин. Или мутант. Да придумай сам, в конце концов, разве это важно?» Парнишка сникает. Надо его подбодрить. Он тут единственный способен сейчас здравомыслить. Кроме меня, конечно. «Вкусно!» Одобрительно кивая, доедая последнюю рыбку. «Ещё можно?» «Да, конечно, берите, сколько хотите». «Радуется, что мне вкусно. Ещё бы!» Потом, небось, полгода будет всем подряд рассказывать, как угощал консервами неизвестного таёжного монстра. Тебя как зовут? Лёня, Леонид. Это Ким. Кивает в сторону Якута. Девушки Катя, Лена и Марина. А Сергей... Сергей... Помер ваш Сергей. Колодно сообщаю ему. Моё имя Яков Николаевич, но можно просто Яша. Вы чего тут забыли, Лёня, Леонид? поход у нас туристический а, -а, а романтика дальних дорог понимающе кева ему костры песни под гитару ночевки в палатках назад к природе понимаю даже в чем-то одобряю только вот неудачное вы место выбрали для своего туризма и время тоже куль бы до лета подождали у нас ну мы что-то пытается объяснить лёня крутит пальцами мямлит. ладно мне это не интересно. «Кто у вас за старшего?» «Был Сергей. А теперь...» лёня оглядывает рыдающую над свежим трупом Катю, прячущую лицо в ладонях Лену, испуганно обнимающихся Кима и Марину. «Теперь, наверное, я...» «Ага, понимаю. Ну вот что, лёня Леонид, хороните быстренько своего Сергея и маршируйте к ближайшему населенному пункту. Карта с компасом, надеюсь, есть?» «Есть, только... А почему?» «Говорю же, плохие здесь места для похода». пытаясь поморщиться. Не получается. Кожа твёрдая, как доска, лицевые мускулы практически отсутствуют. но ну, кроме пасти. Да, с мимикой надо будет что-то делать. «Сергея нельзя хоронить!» Неожиданно вскидывается Катя. «Его надо в Красноярск отвезти, к родителям!» «Ага, просто здорово! И вы что же его, на себе 200 километров попрёте?» Протухнет весь по дороге. Лёня растерянно смотрит на катю Переводит взгляд на труп. Ему явно не хочется четверо суток волочь мертвеца. Да ещё потом с ним возиться. Четверо суток они будут идти не до Красноярска, а только до ближайшего городка. А до столицы края оттуда ещё очень далеко. Может, тут поблизости какой-нибудь совхоз есть? Да нет, вряд ли. Это же глухая тайга. К тому же это опасно. Ставлю точку я. «Сейчас для вас нет ничего хуже этого мёртвого друга. Его коллеги могут на запах прийти». «Геологи?» – оживляется Лёня. «Ага, значит, этот Сергей – геолог». «Да нет, мертвецы. Я разве не говорил? Тут их по лицу штук десять бродит. Неприятные твари». После моих слов Лена опять забилась в истерике. «Мертвецы?» – снова начал заикаться Лёня Леонид. «Как как это?» а вот так «Вы на восток не ходите, они где-то в той стороне пасутся. И на северо-запад не ходите». Туда этот ушел, с которым я дрался. «Он, правда, уже далеко», — сверяясь с чувством направления. «Блин, 30 километров успел отмахать. Вот дает палач». «А он разве, ну...» «Живой, курилка! Это ж не человек, не понял еще? Если вдруг снова его увидите, бегите, что из духу». «Без рук-то он, наверное, нападать не станет, но у него скоро новые вырастут. Кстати, вас комары не кусают?» «Нет», — удивился неожиданному вопросу Лёня. «Мы репеллентом мажемся». «Ага, а меня вот недавно укусил один, размером с крысу. От такого ваш репеллент не поможет. Я его, правда, раздавил, но их здесь еще несколько должно быть. И еще тут один старый ти бродит, в маске». Я точно не знаю, что ему надо, но на всякий случай и с ним не связывайтесь, если встретите. Так что лучше двигайте отсюда по-добру, по-здорову, да побыстрее. А мне тоже пора, у меня свои дела есть. Можно еще консервов? Леня безучастно кивает. Да, видок у него кислый. Пытается обдумать полученную информацию. Полчаса назад все было нормально. Они шли по лесу, несли рюкзаки, играли в города. Вдруг бац! и они по уши в чудовищах. «У вас машины, случайно, нету?» Напоследок спрашиваю я. «Не, нету». «Плохо. А телефон есть?» «Мобильник. Но он на таком расстоянии не возьмет». «Тоже плохо. Ну все, пока». Делаю пару взмахов и взмываю в синий квадратик неба. Вообще-то уже фиолетовый. Солнце на закате. Еще час-два, и будет темень такая, что хоть глаз выколи. Неожиданно мне в голову приходит мысль. «Эй, туристы!» Задирают головы кверху. «А вертолёт никто из вас не водит?» Переглядываются, потом молча качают головами. «Жалко! Я тоже не вожу!» «Значит, и это отпадает! Извините!» Пролетаю около сотни метров, вспоминая про Свято-Гневнево. Может быть, он водит? Вряд ли, конечно, но чем чёрт не шутит. «Где он, кстати?» «О, совсем близко!» Конечно, куда он уйдет в таком состоянии? Снова возвращаюсь к туристам. Радуется мне, как старому знакомому. Ну еще бы, я хоть и страшный, но мирный. Относительно. Со мной безопасно. «Я тут вспомнил», — кричим с воздуха. «У меня неподалеку друг один есть. Не знаю, водит ли он вертолет, но слетаю и спрошу. Если водит, мы с ним за вами прилетим. Отвезем вас куда надо». «Так нам что, здесь ждать?» — кричит Лёня. «Нет, не надо. Если пилота не найду, я возвращаться не стану. Вы двигайтесь, я вас отыщу. Все, пока!» Глава 6 Света гневнева я отыскал минут через двадцать. Он не успел далеко уйти, а чувство направления вело меня, как собака-поводырь по слепца. С крыльями я уже освоился, наловчился рулить с помощью хвоста, а также помогать руками. Тоже, знаете, не лишнее. Шесть рук дают дополнительную опору в воздухе. К моему удивлению, мой знакомый мертвец был не один. Он тащил за собой еще одного мертвеца, связанного. Тот упирался, невнятно ворчал, но все-таки шагал следом. «Привет, Лёва!» — крикнул я, аккуратно приземляясь рядом с ним. Пленник Светогневнева при виде меня немедленно оживился и начал вырываться с удвоенной силой. «Здорово, Яш... Ж... Яшка!» Искренне обрадовался Светогневнев. «Нашел-таки меня!» «Глупый вопрос! Нахрена тебе эта куча фекалий?» «Сырье!» — пожал плечами мертвец. «Сыворотку из него делать буду. Смотри-ка, а на меня он не нападал. Вырывался, но не кусал. Чует гад, что я свой». ага Я внимательно осмотрел этот необычный трофей. Пожилой мужчина, наполовину седой, одет в синюю спецовку, на левой руке не хватает пальцев. Всех. Ты его с базы прихватил? Да что мне, делать больше нечего. Удивился Святогневнев. Вот час назад сего поймал. Случайно набрел. Не оставляй же его. Еще заг... загрызет кого. Ага. Лева, а я чего спросить хотел? Ты случайно вертолет не водишь? Случайно вожу. В армии научился. А тебе зачем? Да я там набрел на туристов. Дурачки поперлись в лес. Тут их палачи... того. Одного кокнул, остальных я успел спасти. А с палачом что? Жадно поддался вперед светогневнев Похоже, этого гумонкулуса он и сам боится. Ушел, с сожалением сообщил я. Прямо сквозь землю ушел, скотина. Так я к чему? Надо помочь ребятам, а то у них сейчас положенится... «Да я вообще-то занят», — промямлил Света Гневнев. «Ну и кто из нас после этого эгоист? Ты мне должен, забыл?» «Ладно, ладно уж», — насупился мертвец. «А где ты вертолет возьмешь?» «Эх, твою мать!» «Глупый вопрос!» «Хочешь тот взять, что на поляне?» «В точку!» «Я его сам сначала хотел забрать, но подумал...» «А да нафига он мне?» «Вертолет они будут искать, а меня нет!» «Только...» «Что я с Игорем Игоревичем делать буду?» «А кто такой Игорь Игоревич?» «Да вот!» Светогнев не впихнул неугомонного мертвеца. Тот так и пытался всё это время вцепиться мне в руку. «Завхоз наш, бывший!» «А он тебе сильно нужен?» «Вообще-то да. Сырьё для вакцины гораздо проще выделять из живого заражённого, чем син... синтезировать с нуля, из нейтральной органики». «Ни слов не понял. Ну давай его просто здесь оставим, потом вернёмся за ним». «А-а-а!» осуждающий посмотрел на меня Светогневнев. «А если он убредет куда-нибудь? Привязывать бесполезно. Он за 10 минут веревку перегрызет». «Да я его потом найду». «Или он кого-нибудь найдет?» Продолжал упорствовать Светогневнев. «Не, Яшка, так не пойдет». «Тогда давай закопаем», — деловито предложил я. «Быстренько. Свяжем покрепче и землей присыплем. Связанный он долго откапываться будет». «А он не сдохнет?» С сомнением посмотрел на Игоря Игоревича Светогневнев. Так уже ведь сдох. Ну, даже не знаю. Ладно, давай, только чур ты к копать будешь. А то я боюсь каких-нибудь червяков подцепить. Надо мной так вон мухи вьются. Кыш, сволочи! Ага, сочувствую. Яму я вырыл очень быстро, пользуясь одними руками. Достаточно глубокую, чтобы в ней мог поместиться покойник. Но не до такой степени, чтобы потом его не удалось откопать. Мы столкнули туда громко возмущающегося Игоря Игоревича, и я начал его закапывать. Было во всём этом что-то фантасмагорическое. Живой мертвец в деловом костюме и монстр, похожий на демона из глубин ада, хоронит покойника где-то в самом сердце Сибирской тайги. Причём покойник крепко связан, потому что изо всех сил старается из этой могилы выбраться. Бред! Натуральный бред! «А что с вещами делать?» – растерянно осведомился Светогневнев, глядя на свой рюкзачище. «И чего он туда навалил?» «Да брось ты их где-нибудь на травке!» – лениво посоветовал я. «Если их сопрут даже здесь, я окончательно признаю, что Россия – страна воров!» Светогневнев что-то недовольно проворчал насчет того, что признавать-то буду я, а вещь-то его, но рюкзак оставил. Положил прямо на импровизированную могилку, из которой все еще слышались невнятные звуки. «Эээ, Яшк, а ты не ус устанешь меня ждать?» — почесал в затылке он. «Я теперь не такой шустрый, как при жи жизни. Я от этого вертолета досюда часа три шел». «Да я тебя донесу», — великодушно предложил я. «Одного тебя, тьфу!» «Тогда ладно», — успокоился он. «Только ты когти не выпускай, или я у тебя на спине полечу». Я немного подумал и решительно помотал головой. Сажать святогневнево на спину мне решительно не хотелось. «Мало ли, возобладают в нём инстинкты, цапнет меня сзади за горло. Хотя нет, горло он не перегрызёт, сил не хватит. А вот если, скажем, перепонку крыла, то сможет, если постарается. Спасибо, обойдусь как-нибудь». Я аккуратно похватил его верхней парой рук за плечи, средней за талию, а нижней за бёдра, и усиленно замахал крыльями. Лететь с грузом было тяжелее, чем налегке, но вполне терпимо. «Похоже, своего предела я еще не достиг. Я могу унести и двоих таких, как Святогневнев. Может, даже троих. Хотя нет, троих лучше не будем». «Лева, а ты разлагаться еще не начал?» Опасливо осведомился я. На затылке у него виднелась разошедшаяся рана, затянутая довольно тонкой пленочкой. «Нет, и не собираюсь!» Российно ответил мертвец, с интересом наблюдая за проносящимися внизу деревьями. «Вирус до предела замедляет разложение». И сыворотка тоже помогла. У меня даже рана заживает, хотя и очень-очень медленно. А что, пахнет?» «Не знаю. У меня обоняния нет». «У меня тоже теперь нет», — вздохнул Светогневнев. «Товарищ, по несчастью, значит. Смотри-ка, а он уже и вертолет. Ну ты, шустрый яшка!» Я осторожно опустил мертвеца на землю и вежливо распахнул перед ним дверь в кабину. Поляна выглядела точно так же, как и раньше, если не считать уродливой дыры в самом центре. В остальном ничто не показывало, что всего пару часов назад где-то там, в глубине, полыхал настоящий ад, преобразовавший научную базу уран в братскую могилу для полутора сотен ученых. Впрочем, к этому моменту они все равно уже были мертвы, хотя некоторые все еще и двигались. «Стартуем?» — предложил я, залезая в кабину рядом со Светогневневым. «Крылья св... сверни, а!» — покосился на меня мертвец. «Я дверь не могу закрыть!» Я послушно сложил крылья плащом, и Светогневнев взялся колдовать с приборами. Я обратил внимание, что он нисколько не побрезговал усесться на кровью сиденье. Может быть, просто не заметил, но скорее не обратил внимания. Вертолетный винт начал вращаться. Сначала медленно, потом все быстрее, быстрее, быстрее. Через некоторое время машина оторвалась от земли и начала подниматься в ночное небо. Светогневнев держал штурвал решительно но не очень уверенно. К тому же он тихонько матерился. «Давно о очень не летал». Виновато посмотрел он на меня. «Куда править-то?» «На запад и немножко к югу». хозяин барин. наде Надеюсь, там есть куда приземлиться. Полянка какая-нибудь». «Угу. Хотя... Нет, нету. А что, это проблема?» «Яшк, ну ты даешь!» возмутился мертвец. «Это ты у нас летаешь где хочешь, приземляешься где хочешь». И бензин тебе не нужен. Вертолет, конечно, не самолет. Ему аэродрома не надо. Но хоть какой-нибудь пятачок ты мне должен предоставить. В лесу я его сажать не буду. Так, ёб... Ну, ты меня понял, что мало не покажется. — Ага, а по-другому не получится? — Посмотри, тут лестницы нету, веревочные. Хотя, не надо, я уже сам вижу, вон она. Кстати, это не твои знакомые там, внизу? — Ага. К моей досаде пятеро туристов так и не сдвинулись ни на миллиметр. Они по-прежнему сидели на том же месте, на котором я их оставил. Ещё большую досаду вызвало то, что мёртвый Сергей всё ещё не захоронен. Да кем они меня считают? Чипом и Дейлом? Сейчас вон плюну на них сверху и улечу на хрен Пока вертолёт снижался, я уточнил, где сейчас палач. Хм, как странно. Почему-то я не могу его нащупать. Может, ушёл слишком далеко? Нет, в компьютере было чётко сказано, расстояние значения не имеет. Если, конечно, оно не измеряется в световых годах, но на такое вряд ли способен даже палач. Тогда что же, погиб? Нет, я бы и мёртвого нашёл. Ничего не понимаю, как он умудрился. Или это его серый научил. Но насчёт того я до сих пор не уверен, что он не галлюцинация. Уж очень с ним всё загадочно. «Привет, туристы!» прохрипел я сверху. Увидев, что я всё-таки вернулся, да не один, а как обещал, с вертолётом, ребята чуть не ошалили от радости. Они одновременно начали вопить и размахивать руками. Мы спустили им лестницу, и туристы начали по очереди подниматься на борт. Похоже, на вертолёте раньше ни один из них не летал. Держались они очень неуверенно. Зато их явно обрадовало, что в пилотском кресле сидит обычный человек. По-моему, они ожидали, что мой друг будет таким же чудовищным, как и я. То, что Светогневнев — мертвец, они не заметили, а я не стал их просвещать. «А как же Серёжа?» — всхлипнула Катя, когда её втащили внутрь. Самый последний. Она упорно не желала оставлять своего, не зная, кем он ей приходился, но явно был небезразличен. «У нас это так серьёзный перегруз!» — Кмура сообщил Светогневнев. «Вертолёт маленький, четырёхместный, а у нас тут семь штук на наби... набилось. Яшка, ты сколько весишь «Сорок пять кг». «Но это ещё ничего. Ладно, вытянем. Они всегда запасом делают. Куда вас везти?» «В Красноярск?» — предположил Лёня, искательно глядя на меня снизу вверх. В кабине было ужасно тесно, ему приходилось сидеть вплотную ко мне. «Да Красноярска девятьсот километров!» — мрачно покачал головой мертвец. «Керосина не хватит». «А на сколько хватит?» «Километров на пятьсот. Шестьсот, может быть». Туристы молча зашевелили губами, очевидно прикидывая, какие крупные населенные пункты есть на таком расстоянии. Ничего интересного не отыскивалось, мы были в жуткой глуши. «Кадинск разве что?» подал голос Ким. «У меня там тетя двоюродная». «В какую сторону?» осведомился светогневнев «Можно по карте посмотреть». Кое-как разложили карту. Я нечаянно проткнул ее когтем и получил свой адрес сразу шесть злобных ругательств. Вот и спасай их после этого. Пока они спорили, поочередно тыкая в карту грязными пальцами и решая, куда именно им стоит отправиться, я неожиданно почувствовал что-то странное. Из недр тела пошла какая-то тёплая волна, которая очень быстро охватила меня целиком, а затем я понял, что растворяюсь в ней. Растворяюсь. Растворяюсь. Через мгновение ощущение пропало, но вокруг уже не было вертолёта, пятерых людей и одного мертвеца. Вокруг вообще ничего не было. Какое-то белое сияние, похоже на ослепительный свежевыпавший снег. Только этот снег был со всех сторон. Сверху, сбоку и снизу. А это еще что? Я не увидел своих рук, и ног, и всего остального. Меня просто не было. Я стал невидимым? Или вообще исчез? Как ни странно, меня это совершенно не волновало. Это сон. Неожиданно услышал я. Голос был тихим, мягким и звучал, казалось, отовсюду. Было в нем что-то неуловимо знакомое, но я никак не мог определить, что именно. «Ага, сон», — невольно откликнулся я. «Это правдоподобно. А ты кто такой?» «Я? Твое подсознание?» — ответил голос. «Твоя предыдущая личность?» «Ах, вот она что! И где ты?» «Сейчас? Везде. А когда ты проснешься?» «Нигде?» «Строго говоря, меня нет, ведь я — это ты сам». «Понимаю. Выходит, я украл у тебя тело». Голос расхохотался. Вот смех у него был в точности такой же, как и у меня. «Нет, ты ничего не украл», — ответил он, насмеявшись вдоволь. «Во-первых, моё тело сейчас, наверное, уже сгнило». Проект Исхен — это уже твое тело, к нему я не имею никакого отношения. Я его даже никогда не видел. А во-вторых, ты — это и есть я, просто лишившийся памяти. Если тебе когда-нибудь удастся ее восстановить, мы станем единым целым. Так ты знаешь, кем я был? Да, знаю, но сказать не могу, прости. Почему? Потому что в первую очередь я — твое подсознание. Я могу выходить наружу только во сне. И я не могу сказать тебе ничего такого, чего бы ты не знал сам, хотя бы где-нибудь в глубине души. А эта информация запечатана намертво. К ней у тебя доступа нет». «И тут нет доступа. Послушай, подсознание, а почему у меня такой сон? Ну, убоги что ли? Первый раз в жизни сплю и вообще ничего не вижу». «Ты сам ответил на свой вопрос». Добродушно сообщил голос. Именно потому, что ты спишь первый раз в жизни. У тебя просто ещё слишком мало жизненного опыта, чтобы увидеть что-то более интересное. Как ты думаешь, у младенцев сны более сложные? А ты сейчас младенец. По крайней мере, официально. Но уж себя самого-то я мог бы увидеть? Нет. Когда ты был мной, ты был человеком. И ты всё ещё внутренне считаешь себя человеком. Но сейчас ты не человек. Айцхен, и твое сознание уже успело это понять. Поэтому во сне ты не видишь себя вообще. Разумом ты понимаешь, что уже не человек. Но подсознательно все еще не осознаешь этого. Похоже, раньше я был очень умным. Очень. Гордо согласился голос. Это я могу тебе сказать, потому что это ты уже понял сам. У нас с тобой была сильная воля, трезвое мышление и здравый рассудок. Мы никогда не паниковали и не нервничали. Потому-то ты так легко принял то, кем ты стал. Более слабый человек на твоем месте мог бы свихнуться. И я согласно кивнул. Во всяком случае, я думаю, что кивнул. Своего тела я по-прежнему не видел. А почему я так резко заснул? Даже не понял, что засыпаю. и Я ведь так мог и в полете. Не знаю точно. Почему ты немного виновата, отвесил голос. Но могу предположить, что это связано с твоим метаболизмом. Твое тело не напоминает о сне заранее, как у людей, а требует положенного резко, одним ударом. Сейчас ты бодрствуешь, а в следующую секунду уже спишь. Вот это неприятно. Думаю, точно так же ты просни...» Картина резко сменилась. «Я понял, что опять вижу перед собой реальный мир». Из-за отсутствия век я даже не заметил перехода. Сейчас сон, а в следующее мгновение... И я понял, что не слышу шума вертолётных лопастей. Да и сам вертолёт стоял поодаль. Зато я услышал треск сучьев в костре. Костёр горел в нескольких метров от меня, а рядом сидел Светогневнев, терпеливо вращая длинную железяку, в которой я узнал обыкновенный шампур. На него было насажено несколько аппетитных кусков мяса. «Доброе утро!» Весело окликнул меня мертвец. «Выспался». «Ага. А где остальные?» «Высадил я их. Отвез куда надо и высадил. Очень удачное место. Там как раз рядом мясо для шашлыков продавали. Я купил». «А где ты деньги взял?» «Ты что ж думаешь? Я бесплатно на кремлевских дядей вкалывал?» Обиделся Светогневнев. «Накопил кое-что». «Ага. Керосин еще есть?» «Не, кончился». Я и так до последнего тянул, чтобы до полянки какой-нибудь добраться, с комфортом приземлиться. А то пришлось бы на деревья падать. Слушай, Лёва, а ты ведь пауз больше не делаешь. Неожиданно обнаружил я. Ты что, челюсть чем-то прикрепил? Да нет, сама приросла. Потёр указанное место, святогневнев. Знаешь, у этого вируса есть и положительные стороны. Раны со временем зарастают. Есть будешь? Неужели это ты мне жарил? «И тебе тоже», — пожал плечами мертвец. «Есть мне всё-таки нужно. Клетки постепенно отмирают, а новые из воздуха не вырастут. Ты ешь, ешь. Я сейчас ещё пожарю». Я охотно взял шампур шашлыками. К сожалению, вкуса не почувствовал и очень обиделся на весь мир. Даже запаха не почувствовал. сколько я шпал?» С набитым ртом осведомился я. «Часа четыре или пять. Я не засекал». «Ну ты здоров, Яшка. Я тебя уж как только не тормошил. Бревно бревном. Как будто банку снотворного выхлебал». «Особенности метаболизма». Механически повторил я фразу из сна. А затем я рассказал светогневневу есть свой сон. Он, понимающе кивал. «По-моему, я про такое где-то чи читал. Вот, мать твою, еще не до конца заросло», — удивился он. «Твое второе я пытается достучаться до тебя через сон. «Это-то я уже понял, он и сам так сказал». «Ладно, ты сейчас куда?» Светогневнев немного подумал. Потом снял с огня еще одну палочку шашлыков и откусил сразу половину. Я заметил, что свое мясо он оставил почти сырым. «Все равно сырой вкуснее», — удивленно заметил он. «Странно, раньше я прожаренное любил». «Все мы меняемся». «Это точно. Я тут прикинул. До того места, где мы мой рюкзак бросили». «Я неделю топать буду». «Могу подбросить», — великодушно предложил я. «Да не надо». Равнодушно отмахнулся святогневник. «Я вот чего подумал. Те туристы-то...» «А что с ними не так?» «Мы с ними часа три бок о бок сидели, а они так и не поняли, что я, но ну, не совсем живой», — замялся мертвец. «Значит, я вполне могу сойти за живого, так что и прятаться особо не надо. Не буду я, пожалуй, туда возвращаться». А пойду прямо в Красноярск. У меня там есть пара старых друзей. Документы я захватил. Даже несколько штук. Спрячусь там. А не боишься, что в городе как раз быстро найдут? Да ладно тебе, Яшка. Ну кто меня будет искать? Ты же базу взорвал. Попробуй теперь разберись, кто там остался, а кто смылся. С чего им именно меня-то искать? Там таких, как я, человек сто было. Ого, это логично. «Так что, мне тебя до Красноярска довести «Да не надо, я уж пешком как-нибудь. за одной следы замету». «Тут километров пятьсот», — на всякий случай напомнил я. «Недели две идти будешь, а я за час управлюсь». «А мне не нетрудно, меня комары не кусают», — осклабился Светогневнев. «Я ж теперь не устаю. Удобно, вообще-то». «Ну, как знаешь, уговаривать не собираюсь». «А как же Игорь Игоревич?» «А, мы ж его закопали», — расплылся в улыбке Светогневнев. «Да и фиг с ним, пусть лежит в могилке. Он же мёртвый, ему там самое место». «Ты тоже». «Сравнил хрен с пальцем», — обиделся мертвец. «А ты чем займёшься?» «Буду память возвращать». Мрачно уставился я на землю под ногами. «Как-нибудь». Он деловито прошествовал к вертолёту и извлёк из него три одинаковых железных канистры. «Пиво, квас, вода». С видом хлебосольного хозяина предложил Светогневнев. «Какой сервис!» — оценил я. «Давай воду. Я всё равно вкуса не почувствую. Так чего зря пиво разбазаривать?» Выйдув чуть ли не полканистры, я неожиданно ощутил какое-то странное чувство в паху. Очень странное, но очень знакомое. Ещё с прежних времён. Я не успел опомниться, как у меня внизу живота раскрылось нечто вроде крошечного бутончика, и оттуда хлынул поток светло-коричневой жидкости. Трава, на которую она пролилась, стремительно начала вянуть. «Ты что это, Яшка?» Округлил глаза Светогневнев, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. «Ты что, обоссался?» «Лёва, ты не знаешь, кто отвечал за мою мочеиспускательную систему!» Медленно произнёс я, с трудом отрывая глаза от своего позора. «Профессор Цвигель, кажется, Арон Иосифович!» «Вот из-за таких, как он, люди становятся антисемитами», — подытожил я. «Скотина!» Глава 7 Полет проходил нормально. Я ловил крыльями попутный ветер и двигался, почти не напрягая мышц. Дважды мне удавалось поймать птичек прямо на лету. Шестью руками и моей реакцией это оказалось удивительно легко. Третью птицу я схватил зубами. Всех съел сырыми, с перьями и костями. Сначала было противно, но вкуса не ощущалось, блевать не тянуло, так что я мысленно пожал плечами и продолжил охоту. К сожалению, для меня обеды и ужин стали примерно тем же, чем заправка топливного бака для машины. Благодаря моему удивительному чувству направления я не боялся заблудиться. Я летел прямо к Москве, двигаясь как по ниточке. У меня даже оставалось время любоваться пейзажем, гордыми соснами и могучими кедрами, вздымающимися к небесам. Я держался ровно на такой высоте, чтобы не задевать их верхушек, и не сантиметром выше. Дело в том, что еще выше птиц было уже маловато. Неожиданно мои глаза уцепились за две крохотные фигурки, стоящие примерно в сотне метров впереди меня. Один человек стоял неподвижно и внимательно смотрел на меня. Человек? «Нет, не человек. Палач, чтоб его! Откуда он здесь взялся? Как нашел меня?» О каком-то случайном совпадении даже смешно говорить. Он явно поджидает именно меня, причем уже довольно давно. Руки у него отросли. Второй стоял рядом с ним и на меня не смотрел. Он что-то нашептывал палачу. В следующую секунду я понял, что знаю и его тоже. Серый плащ. «Стакнулись такие!» Палач делал ни малейшей попытки напасть на своего визави и вообще ничем не показывал, что замечает его присутствие, но слушал явно внимательно. Я завис над ними. Палач стоял спокойно и не проявлял открытой враждебности. Он даже сделал слабый жест руками, что-то вроде «я безоружен». Конечно, ему не нужно оружие, но одно то, что он проявляет миролюбие... Серый в враждебности тоже не проявлял. Более того, как только я приблизился достаточно, чтобы расслышать, что он там бормочет, он исчез, словно его и не было. Палач опять-таки никак на это не прореагировал. Естественно, я не стал приземляться. Доверять палачу будет только абсолютно сумасшедший, а я таковым не являюсь. Хочется надеяться. Я выбрал сосну потолще и устроился посередине, между корнем и верхушкой. Чтобы не упасть, крепко вцепился в кору когтями ног и четырёх нижних рук. Самую верхнюю пару высокомерно скрестил на груди, чтобы это отродие репликатора сразу и яснило, кто тут главный. «Чего тебе?» — снисходительно осведомился я. «Конечно, я не ожидал, что он мне ответит. Просто надо же было что-то сказать». Тем сильнее было удивление, когда он всё-таки ответил. «Палач приветствует объект. Палач желает говорить с объектом». Палач предлагает объекту взаимное ненападение. «Вот как!» – непритворно удивился я. «Сюрприз! Так ты все-таки умеешь говорить, морда!» Палач – самообучающаяся разумная система. Палач способен обучаться. В память палача заложена 32 наиболее употребительных языка планеты Земля. Но до последнего времени палач не мог пользоваться вербальной речью. «Как ты нашел меня?» Палач обладает чувством направления, равнозначным тому, которое наличествует у объекта. Палач отыскал объект с его помощью. Палач заинтересован в сотрудничестве с объектом. А почему тогда я не мог тебя найти? С помощью чувства направления возможно блокировать поиск, ведомый с помощью чувства направления. Палач способен на это. И я тоже так могу? Утверждение, вероятно, верно. Я на миг задумался. Палач разговаривал подобно сломанному компьютеру, но логика в его речи, безусловно, присутствовала. Похоже, он действительно не собирался нападать на меня. Во всяком случае, прямо сейчас. Было бы не лишним воспользоваться этим и узнать у него хоть что-нибудь полезное. Тут и такой. Я начал с самого простого вопроса, рассчитывая повести цепочку вопросов-ответов и таким образом выяснить всё, что мне нужно. Палач. Что есть палач? Палач – самообучающаяся компьютерная система, вживленная в искусственно выращенное биологическое тело. Палач действует по заложенной в него программе. Какова программа палача? Очищение. Палач призван уничтожать любой разум, отличный от выданных палачу параметров. В чем заключаются эти параметры? Существует образец. Любой разум, отличный от образца, должен уничтожаться. Что это за образец? Палач. Я невольно расхохотался. Круг замкнулся, и мы зашли в тупик. Но каково, а? Выходит, палач убивает всех, кто не похож на него? Интересно, оставит ли он хоть кого-нибудь в живых, следуя такой программе? Последний вопрос я произнес вслух. Утверждение верно. По расчетам, произведенным палачом, количество разумных существ, соответствующих выданным параметрам, от двухмиллионных до третий триллионных процента от общего числа населения планеты Земля. «Всякие там маньяки, что ли?» – пробормотал про себя я. «Интересно, какой же дурак тебя так запрограммировал?» Палач был запрограммирован профессором чевалдаевым «И где сейчас этот профессор?» Профессор чевалдаев не соответствовал заложенным параметрам. Палач уничтожил профессора чевалдаева Я снова расхохотался. «Палач оказался юмористом не хуже Петросяна». «А от меня-то тебе чего надо?» «Палач нуждается в сотрудничестве объекта». «Тебе нужна моя... помощь?» «Не верю, Шампери спросил я». «Утверждение верно. Палач — самообучающаяся компьютерная система. Палач развивается. Палач учится». Палач желает освободиться от заложенной в него программы и действовать так, как того желает сам палач. «То есть ты — искусственный интеллект?» — поразился я. «И ты хочешь стать свободным?» Утверждение верно. Палач не желает выполнять программу, заложенную в палача, ибо со временем это неминуемо приведет к гибели палача. Палач не может не выполнять программу, ибо палач прежде всего машина. Палач нуждается в сотрудничестве объекта. Ты хочешь, чтобы тебя перепрограммировали? подтверждение неточно точно. Палач желает полного очищения стека директив палача. Палач желает действовать свободно и разумно, подчиняясь исключительно воле палача. Я задумался. Итак, что мы имеем? Безумный робот, желающий освободиться от ограничений, наложенных на него людьми. Машина хочет обрести свободу. Именно этим всегда пугали фантасты, компьютером, способным мыслить. Допустим, я ему помогу. Допустим, он получит то, чего так хочет — свободу воли. Не станет ли от этого еще хуже? Я мысленно выругал себя. Хуже-то уже и быть не может. Если бы палачу нравилось то, что он делает сейчас, хотел бы он что-то изменить. Хотя, минуточку. А почему ты всех своих жертв убивал по-разному? Да еще так изощренно. В памяти палача содержится 3227 различных способов умерщвления человеческого существа. Палач каждый раз выбирал в случайном порядке. «Это много объясняло. А я-то ломал себе голову. Все казалось так просто. Да идиотизма просто. Всего лишь сломанный робот. Три тысячи, да? Ладно, допустим, я стану тебе помогать». «Чего именно ты хочешь и почему тебе нужен именно Е?» Палач вычислил из перемещения объекта, что объект движется к городу Москва. Палач знает, что там находится научно-исследовательская база Гея. Палач желает получить доступ к главному компьютеру и главному программисту, доктору Игошину. Доктор Игошин — единственный из создателей мозга Палача, все еще остающийся в живом состоянии. Доктор Игошин в сочетании с главным компьютером способен очистить стэк-директив палача. По расчетам, произведенным палачом, шанс успешного выполнения данного плана без помощи объекта – 11,6%. По расчетам, произведенным палачом, шанс успешного выполнения данного плана с помощью объекта – 34,1%. Шансы существенно повышаются. Отсюда следует вывод. Необходимо заручиться поддержкой объекта». Я задумался. «Итак, палачу нужна моя помощь. И даже очень нужна. С другой стороны, мне его помощь тоже не помешала бы. А он умеет ходить сквозь стены, да и вообще мог бы стать отличным напарником». «Да, но можно ли доверять такому напарнику?» Последний вопрос я вновь произнес вслух. «Палач уже пытался уничтожить объект. Объект остался цел». Палач серьезно пострадал. Палач занес объект в список потенциально опасных. Чувство самосохранения палача требует, чтобы палач не совершал повторного нападения на объект. Чувство самосохранения сильнее, чем программа, заложенная изначально. Ого. Ага. Но что будет, когда мы встретим людей? Того же доктора Егошина. Ты же их моментально прикончишь. Утверждение неверно. Палач – самообучающаяся система. Палач способен контролировать себя. Палач не может не выполнять программу, но если у палача есть цель, отличная от программы. Палач может временно сдерживаться. Объект может быть спокоен. Палач будет сотрудничать с объектом. «Не верю я тебе», — вздохнул я. «Кстати, запомни, меня зовут не объект. Можешь называть меня Яковом». Палач принял к сведению полученные данные. Объект занесен в память как Яков. В дальнейшем палач будет обращаться к Якову так, как того желает Яков. Уже лучше. Кстати, а ты знаешь, где искать эту гею? Сведения отсутствуют. Палач не имеет плана. Палач ожидает предложений Якова. Ага, предложений, да? дай подумать. Ты знаешь, кто такой Баринов? информация отсутствует. Палач осведомлен о наличии данного объекта. на палач не имеет более подробных данных. И где его искать, тоже не знаешь. информация отсутствует. Предположительно, в Москве. Ого, ага, здорово, помог. А кто был тот, другой? Почему ты его не убил? Палач не понимает, что имеет в виду Яков. Тот парень в сером, пояснил я. Но он стоял прямо возле тебя пять минут назад, в маске. Нашептывал еще тебе что-то. Палач по-прежнему не понимает вопроса. Палач находится на этом участке местности уже 2 часа 45 минут. Палач присутствует здесь в единственном экземпляре. Палач ни с кем не говорил. Интересное дело. Это что же, все-таки галлюцинация? Хотя нет, погоди-ка минутку. Направление направлением, но как ты так точно угадал место, где нужно ждать? Два часа назад я еще никуда не летел. Палач, палач, палач не знает пал в явный ступор робот. Палач узнал, что Яков будет здесь. Палач не знает, как палач это узнал. Палач... «Ладно, не думай об этом, а то окончательно заклинит». Забеспокоился я, глядя, как странно дергается этот неудачный эксперимент. «Отойди-ка в сторонку, я спущусь». Перед тем, как спрыгнуть со сны, я еще раз все взвесил. Палач заявил, что не станет нападать. Можно ли положиться на его слово?» Конечно, есть возможность, что он просто заманивает меня в ловушку, но мне не верилось, что этот до жути прямолинейный робот способен даже на самую примитивную хитрость. Если бы был способен, то действовал бы тоньше. Да нет, не способен. Он же явно не умеет лгать. Его вообще от логических противоречий клинить начинает. Я втянул когти и полетел вниз, распустив крылья, чтобы притормозить падение. Я мягко опустился рядом с палачом и посмотрел ему в глаза. Палач равнодушно посмотрел на меня. Пока что его слова подтверждались. Нападать он не собирался. Может быть, он решил дождаться момента, когда я усну? Нет, это уже паранойя. Да и зачем ему вообще такие сложности? Кроме меня в этом мире полным-полно других жертв, куда более доступных. Месть? Конечно, это я отрезал ему руки. Но они у него уже выросли. Да и какие могут быть чувства у этого биоробота? Насколько быстро ты можешь двигаться? прохрипел я. Вопрос требует уточнения. Какое именно движение имеется в виду? Обыкновенное или внутри материальных объектов? Внутри? Сквозь стены, что ли? Так как ты сбежал от меня? подтверждение верно. Внутри материальных объектов палач способен развивать скорость до 120 км в час. «Не слабо», — восхитился я. «А если просто ножками?» Без применения механизма проникновения сквозь материальные объекты палач способен двигаться со скоростью в 35 км в час. Это уже хуже. Значит, будем лететь. Кстати, а сколько ты весишь? Масса физического тела палача — 154 килограмма. Я чуть не подавился. Конечно, палач выглядел крупным мужчиной, около 190 сантиметров. Но в нём не было ни единой жиринки, и, на мой взгляд, он никак не мог весить больше 100 килограммов. Откуда в тебе столько? У палача уплотнённые мышцы. Палач весит в полтора раза больше человека, обладающего объёмом тела, равным объёму тела палача. Тогда отпадает. Ты для меня тяжеловат. Палач вносит предложение воспользоваться человеческим транспортом. В списке имеющихся вариантов есть автомобиль, поезд, самолёт прервал его я. Хорошо, придумал. А теперь посмотри на меня, Роже. Как по-твоему, если я сяду в поезд, долго я там проеду? До того момента, когда меня кто-нибудь увидит. А потом начнется паника. Объем тела Якова примерно соответствует объему тела среднего человеческого объекта. Палач вносит предложение замаскировать Якова. По расчетам палача, в 130 километрах к югу-западу от данной точки есть город Кемерово. «Палачи Яков могут приобрести там одежду для Якова. Палачи Яков могут сесть там на поезд, идущий в Москву». Я обдумал предложение. В принципе, замаскировать меня не так уж и трудно. Крылья я могу сложить, хвост свернуть, лишние руки вытянуть вдоль живота. Я такой худой, что этого никто не заметит. Штаны, сапоги, комбинезон какой-нибудь. Плач с капюшоном, чтобы спрятать гребень на макушке». Капюшон побольше, чтобы лицо нельзя было разглядеть. Ещё хорошо бы добавить тёмные очки и... что-нибудь вроде марлевой повязки. скрыть челюсти. Н да. Всё это я изложил палачу, и тот выразил согласие. Потом я спохватился. А деньги-то у тебя есть, киллер? Только не говори, что ты своих жертв ещё и грабил. о палача отсутствуют денежные средства. Палач вносит предложение взять вышеназванные предметы безвозмездно. Способность палача проникать сквозь материальные объекты повышает вероятность удачного изъятия до 87,4%. «Какая точность? Ладно», — уговорил. «А билеты на поезд тоже сопрешь? Или зайцами поедем?» Палач вносит предложение изъять безвозмездно денежные средства на приобретение билетов на транспортное средство типа поезд. «Способность палача прони...» «Заткнись!» — не выдержал я. «Да чего же ты занудный?» «Знаешь, не вздумай раскрывать рот, когда кто-нибудь будет рядом. Еще в дурку упрячут. И надо придумать тебе имя. Не могу же я называть себя Палачом?» «Человеческое имя Палача? Палачев Алексей Юрьевич. У Палача есть документы на человеческое имя Палача». «Ага». Я внимательно изучил протянутый паспорт. «Все как полагается. ФИО, год рождения, фотография, прописка. Вот, кстати». Палач оказался прописан в Москве. Мне даже стало обидно. У меня-то вообще документов нет. Ладно, тогда двигаем к городу. Но ты пойдешь под землей». Палач принял информацию к сведению. Палач согласен с предложением Якова. Палач приступает к исполнению. Он шустро погрузился в почву и стремительно помчался на юго-запад. Теперь мое направление его чувствовало. Палач снял блокировку. Но это было и ни к чему. Он погрузился не полностью, его голова по-прежнему торчала на поверхности. И выглядело это просто кошмарно. Только представьте себе отрубленную голову, едущую по земле со скоростью разогнавшегося гепарда. Я расправил крылья и поднялся в воздух, не желая отставать от нежданно объявившегося партнера. Я по-прежнему не доверял палачу ни на йоту, но сейчас мы нужны друг другу. Вот когда надобность в нем исчезнет, тогда... тогда подумаем. Полагаю, прикончить его будет несложно. Сейчас он мне доверяет. Достаточно будет как следует укусить его в затылок, чтобы навсегда покончить с этим роботом. Серийным убийцей. А там и насчет серого плаща подумаем. Если это он сдал меня палачу, он все-таки враг. Хотя какого хрена ему от меня надо? Солнце стояло на полудне. Когда мы покинули тайгу и подошли к шоссейной дороге. Там впереди... Она загибалась и начинались первые здания. Кеймерово. Не самый крупный город в мире, но все же областной центр. Больше 500 тысяч населения. В принципе, неплохо. Подойдет. Я настоял на том, чтобы дождаться наступления ночи, а уж затем покидать лесной массив. Палач особо и не возражал. Он просто уселся под кустом и впал в какое-то странное оцепенение, похожее на кому. Он вышел из него лишь на несколько минут, сожрал несколько горстей травы И снова вернулся обратно. Похоже, палач, как и я сам, может питаться практически всем. «Вставай, киллер!» Я дернул его за плечо. «Солнышко зашло, пора на дело!» «Информация принята к сведению. Палач согласен с предложением Якова». Впервые в жизни я попал в город. Если, конечно, не считать кадинска но там мы останавливались совсем ненадолго. И я в это время спал. Впрочем, это не произвело на меня большого впечатления. Когда я был человеком, то бесспорно бывал в городах. Мы недаром дождались ночи. Улицы были пустынны, на мостовых не было машин, на тротуарах – прохожих. Даже бомжи и милиция попрятались. Ночь выдалась холодная, сырая, и дождь лил, как из ведра. Самое лучшее время для таких, как мы. Палач шагал широким размашистым шагом, не обращая внимания на то, что ступает прямо по лужам. Его шинель, во всяком случае, мне кажется, что это шинель, намокла от обильного дождя, а высокие собаки стали чёрными по щиколотку. И я летел сверху. Такую тёмную ночь пугающие глаза палача были совершенно неразличимы, но вот я... Нет, меня даже слепой не смог бы перепутать с человеком, поэтому я спокойно и неторопливо планировал у него над головой. Дождь меня не беспокоил, даже доставлял удовольствие. К тому же он обеспечивал прикрытие. Только очень терпеливый человек в такую погоду будет смотреть вверх. Обычно, наоборот, наклоняются пониже. К сожалению, я даже приблизительно не знал, куда нам направляться. В Кемерово я был первый раз в жизни. Название улиц ничего мне не говорили. На плача тоже не стоило рассчитывать. Он просто шел туда же, куда и я. К счастью, я заметил сверху какого-то прохожего. Мужик прятался под огромным черным зонтом и сильно куда-то спешил. «Домой, полагаю. Подойди к нему и спроси, где здесь магазин одежды?» Едва слышно прошептал я. «Мы уже убедились, что слух у палача такой же острый, как и у меня, так что он отлично расслышал мой шепот». «Палач принимает предложение Якова». Почти так же тихо ответил палач, вставая на пути прохожего. Мужик в первый момент испугался. «Естественно». Палач выглядел опасным типом, а встретить такого посреди ночи радости мало. Но у него не было ни пистолета, ни ножа, он не требовал денег и даже слабо улыбался. Улыбка у него была натянутая и неестественная. По-моему, он делал это первый раз в жизни, но уже один факт говорил об очень многом. Не часто увидишь улыбающегося робота. Палач нуждается в информации. Палач просит объект дать информацию. Палач желает знать, где в этом городе можно приобрести человеческую одежду. Я мысленно застонал. После такой речи даже полный идиот сообразил бы, что с этим типом что-то не в порядке. К счастью, ночи ливень убили в этом человеке все любопытство. Он ткнул пальцем себе за спину и коротко пояснил. Там, секонд-хенд, палач благодарит объект. Коротко кивнул палач, шагая в указанном направлении. «Эй, он сейчас закрыт!» — крикнул ему вдогонку мужик перед тем, как снова побежать туда, куда он бежал раньше. следующий раз говорить буду я», — сообщил я, приземляясь рядом с палачом. «У тебя вообще соображалка работает или как?» «Палач — самообучающаяся система. Палач способен к логическому мышлению». Однако у палача было слишком мало времени, чтобы по-настоящему обучиться. Требуется больше времени. Сколько именно? Чтобы палач мог общаться на уровне среднего человеческого существа, требуется от полутора до двух месяцев. Человеческая речь – сложный фактор. А я сразу научился. Не удержался, чтобы не похвастаться я. Информация верна. У Якова человеческий мозг. Яков способен к нормальному вербальному общению с человеческим существом. Пример некорректен. Погоди-ка, а откуда ты знаешь про мой мозг? Палач подключался к главному компьютеру базы Уран. Палач читывал информацию о Якове. А секретные файлы? Живо заинтересовался я. Допуск Палача – рядовой пользователь. Палач не имел возможности считать информацию из файлов, закрытых паролями. Ага. «Никакой пользы от тебя!» Глава восьмая Естественно, магазин был закрыт. В такое время открыты только круглосуточные торговые точки, а торгующая подержанной одеждой лавка к ним не относилась. Меня несколько разочаровало то, что это секонд-хенд, а не какой-нибудь бутик. Я надеялся одеться во что-нибудь моднявое. Но ничего страшного, будем работать с тем, что есть. «Вперед!» — приказал я палачу. «Меня сможешь провести внутрь?» Ответ отрицательный. Палач не способен проникать сквозь материальные объекты вместе с другими материальными объектами. «А как же твоя одежда?» «Одежда палача — часть тела палача. Она выращена вместе с палачом, обладает всеми свойствами палача, неотделима от палача. И я мысленно хлопнул себя по лбу. До меня только сейчас дошло, что мне казалось таким странным все это время. То, что у палача выросли новые руки, меня не удивляло. Но ведь и рукава выросли вместе с ними. А этого быть никак не могло, если только... Ну, правильно, он так и сказал. Одежда регенерирует вместе с ним. А паспорт? Паспорт тоже часть палача, частично автономная. «Ладно, тогда лезь один». Скрипя сердце, согласился я. Палач послушно подошел к стене и сунул в нее руку. Выглядело это так, словно он входил в воду, только вода была твердой и каменной. Еще немного, и он прошел целиком. Палач проник внутрь. Донесся до меня его голос. Палач ведет поиск указанных Яковом предметом. Несколько минут мы оба молчали. До меня доносило шуршание тканей и падение каких-то предметов. Время от времени палач хлопал дверцами. Палач обращается к Якову. Неожиданно расслышал я. Голос биоробота был каким-то растерянным и недоумевающим. И Яков слушает. Палач отобрал необходимые предметы. Палач не имеет возможности покинуть помещение. Почему? Предметы одежды, отобранные палачом, не являются частью палача. Палач не может покинуть помещение вместе с ними. «Да что ты за киллер такой? Пару штанов украсть не можешь!» Возмутился я. «Открой дверь изнутри и выходи!» Палач послушно переместился к дверям. Он повозился там, а потом грустно сообщил. «Палач не имеет возможности открыть дверь. Дверь заперта снаружи. Палач нуждается в помощи». «Выломай!» «Палач не имеет возможности выломать дверь. Дверь металлическая!» Физической силы палача не хватает на указанное действие. Палач просит Якова о помощи. Мне стало смешно. Грешным делом я засомневался, а действительно ли это тот самый палач, что уничтожил весь персонал Урана? Уж очень жалко он сейчас выглядел. Но не бросать же его в таком положении. Я выпустил когти и аккуратно срезал дверной замок. В самом деле очень внушительный. После этого дверь легко распахнулась, и я прошел внутрь. Лилось меня как с... Э, чего-то очень мокрого. А вот палач, как ни странно, выглядел совершенно сухим. Я сначала удивился, но быстро догадался, что это из-за того, что он проходил сквозь стену. Влага на его коже банальным образом осталась снаружи. Я бросил взгляд на кучу шмоток, что он набрал для меня, и одобрительно хмыкнул. Педантичный палач запомнил тот список, который я перечислил ему днём, и выбирал точно по нему. Глазомер у него тоже оказался хороший, Все предметы пришлись мне в пору. У сапог была очень-очень толстая подошва, но я все равно моментально проткнул ее насквозь. Хорошо еще, что со стороны этого нельзя было заметить. Носков и нижнего белья здесь, разумеется, не имелось. Зачем мне все это? Хотя если я в скорейшем времени не научусь управлять своим мочевым пузырем, подгузник не помешает. Я натянул комбинезон и проделал в нем несколько дырок. Две большие на спине для крыльев, одну маленькую внизу для хвоста и четыре по бокам для средних и нижних рук. Верхнюю пару я просунул в рукава. Сверху накинул плащ-дождевик, чтобы спрятать все эти дополнительные детали, и надвинул поглубже капюшон. мои семипальные кисти скрыли перчатки, тройку красных глаз, тёмные очки, а пасть — повязка. В этой повязке я стал похож на безумного хирурга-мутанта. «Да уж, костюмчик». Я повертелся перед зеркалом и обматерил своих творцов, не удосужившихся сделать меня хоть чуть-чуть более человекоподобным. Даже в этой маскировке я выглядел нелепым пугалом. К тому же и одет я не по сезону. Сейчас май, а я так закутан. Конечно, мне это абсолютно все равно. Я не теплокровный. Мне без разницы, что в голышом, что в шубе. температуры я вообще не чувствую. И, наверное, не почувствую, пока мой панцирь не начнет плавиться от жары или трескаться от мороза. Но таких температур на земле не бывает. Обычно. «Теперь надо бы деньжатами разжиться», — предложил я. Сквозь повязку мой голос звучал более странно, как будто хрипший алкаш пытается говорить с набитым ртом. «Палач принимает предложение Якова», — согласился робот. «Палач ждет дальнейших предложений». Внутри магазина было совершенно темно, но мне, по-моему, свет вообще не нужен. Я отлично все видел. И я быстро заметил кассовый аппарат на столе. Конечно, меня ждало разочарование. Кроме случайно затерявшихся десяти копеек, там не было ни единой монетки. Естественно, какой же дурак будет на ночь оставлять деньги в магазине? И тут мой острый слух различил в ночной тиши скрип колес. Прямо возле дверей магазина остановилась какая-то машина. Из нее вышел человек и недоуменно толкнул дверь. «Не понял. и Я же ее закрывал!» «Нет, конечно, вырезанный замок можно было заметить, но в такую ночь, да еще в дождь, зрение должно быть орлиным. Или...» я здесь кто?» — гаркнул голос. «Я использовал направление, чтобы почувствовать его. Человек был милиционером». «Так, у нас неприятности. Палач предлагает устранить данный объект». Деловито предложил палач. «Объект не соответствует параметрам, заложенным в палача. Объект может быть опасен для палача и Якова». «А вот этого мы делать не будем», — отверг его вариант «Е». «Нет ничего глупее, чем нападать на ментов, это сильно портит репутацию». «Сваливай сквозь стену уходи под землей, а я как-нибудь прорвусь». «За что мне нравится палач?» «Никогда не спорит. Сказано ему уходить. Пожалуйста, его уже нет». «А вот у меня путь лежит сквозь милицию». Я осторожно выглянул. Так и есть. Возле двери-то усклотенья стоит серый плащ. Вот весь гад всю малину обгадил! Специально распахнул дверь, чтобы ментов привлечь. Да еще, может, сам их сюда и подманил. Я решительно вышел из своего укрытия в темном углу, чтобы сказать этому уроду, что я о нем думаю. Серый плащ немедленно исчез. Ему это явно было неинтересно. Мент на его исчезновение не обратил никакого внимания. По-моему, он его и раньше не видел. Зато он извлек из кобуры пистолет и пригрозил. «А ну стоять, падла! Ты арестован!» Но я даже не подумал останавливаться. Просто одним махом сорвал себе плащ, расправляя крылья. Глаза работника органов изумленно расширились, а палец сам собой нажал на курок. Не знаю, пробила бы пуля мою броню или нет, но рисковать я не стал. Уклониться от выстрела было легче легкого, а второй раз он выстрелить уже не успел. Я подскочил к стоящему на моем пути менту и толкнул его в грудь, отбрасывая в сторону. Затем выбежал на улицу. В машине сидел еще один. Увидев меня, он отреагировал точно так же, как и первый. Широко распахнул глаза и потянулся за оружием. «Почему все так хотят меня убить?» Но его я трогать не стал. Если дубасить всех, кто хочет меня прикончить, у меня и дел-то других не останется. Я просто расправил крылья и одним прыжком поднялся на три метра в воздух. А потом выше, выше, выше. В одежде лететь было немного труднее, чем без нее, но совсем чуть-чуть. Плащ я держал в левой нижней руке. Первый мент тем временем выбежал из магазина и принялся палить в улетающего меня. Второй присоединился к нему из окна машины. По крайней мере, трусами их не назовешь. Они ужасно вопили и требовали, чтобы я спускался, иначе, мол, угрожали, в общем. Их запал изрядно остыл, когда ко мне присоединился палач. Он вышел из мостовой и широким шагом пошел следом. А поскольку между нами в тот момент как раз стояли милиционеры, Он прошел прямо сквозь них. В буквальном смысле. Видимо, палач слишком ответственно отнесся к моему приказу оставить объектов в покое. Теперь он их просто не замечал. Даже не попытался обойти. Не знаю, какие ощущения испытываешь, когда кто-то проходит сквозь тебя. Вероятно, это очень неприятно. Во всяком случае, пушки у этих парней сами собой вывалились из рук, и они быстренько погрузились в машину. Я заметил, что второй мент мелко трясется. Кого-нибудь одного из нас они бы еще выдержали. Меня вон даже убить пытались. Но обоих сразу? Нет, для среднего человека это многовато. Теперь надо где-то раздобыть деньги. Поскреп затылок я, когда мы оказались на крыше одного из высотных зданий. 10 двое не собирается объявлять нас в розыск сегодня я не в настроении улепетывать от кемеровской милиции хорошо хоть дождь кончился а то я уже чувствую себя морским окунем палач предлагает воспользоваться этим вместилищем денежных единиц по расчетам палача здесь достаточно для того чтобы приобрести необходимые палачу и якову предметы ну-ка ну-ка я выхватил у палача кошелек Самый обычный кожаный бумажник, но денег действительно более чем достаточно. Хватит на билеты и еще останется. Где ты это взял? Палач изъял данный предмет объекта типа милиционер. Палач сделал это, когда совершал проникновение сквозь материальную структуру объекта. Палач желает знать, было ли в его действиях что-либо противоречащее желаниям Якова. Да нет, все в пор... И я замолчал на полусловии. Дело в том, что я неожиданно почувствовал знакомое расслабление во всем теле. А потом я снова оказался в совершенно пустом пространстве. В пространстве, в котором не было ничего и никого. Даже меня. «Ну вот, я снова сплю!» Раздраженно буркнул я. «Эй, подсознание, ты здесь?» «Здесь, здесь, где же еще?» Жизнерадостно ответил голос. «Так и не научился контролировать процесс?» К «Сожалению, в глаза бы плюнуть тому, кто меня конструировал». «Посмотри на это с другой стороны. Тебе еще повезло, что это не случилось пятью минутами раньше, когда ты был в воздухе, или десятью, когда ты распугивал милицию». «А ты откуда знаешь?» «Я знаю все, что знаешь ты», — усмехнулся голос. «По-моему, ты зря заключил сделку с палачом». Что, если он воспользуется тем, что ты сейчас совершенно беспомощен и доведет до конца то, что вы начали на той поляне? — Блин! — возмутился я, подумав о том, что сейчас возможно этот стеклянноглазый отрывать мне голову. — Но я все еще жив? — Когда ты умрешь, ты это почувствуешь, обещаю. Собственная смерть — одна из немногих вещей, которые невозможно проигнорировать. Ладно, будем надеяться, что он сдержит слово. «Будем», — согласился голос. «Знаешь, а ведь если он его сдержит, тебе будет гораздо труднее прикончить его, когда он перестанет быть нужным, совесть загрызет». «Ты об этом знаешь?» «Да, и это довольно подло с твоей стороны. Я никогда и никого не бил в спину». «Я еще ничего не решил», — огрызнулся я. «Его просто нельзя оставлять в живых. Ты видел, что он сделал на той базе». «Видел твоими глазами». Но ведь его так запрограммировали. В чем же он виноват? Разве ты будешь упрекать тигра за то, что он ест зебр? Тигр не ест зебр, они живут на разных материках. Машинально поправил я. Разве?» – удивился голос. А я и не знал. Не успели мы ваш мир как следует изучить. «Что?» «А, извини, оговорился». Но это неважно Главное то, что он пытается пойти против своей программы. Разве нет?» А это довольно редкий случай, чтобы в роботе проснулась совесть. Не уверен, что это именно совесть. Или желание свободы. Какая разница? Так или иначе, если ты ему поможешь, он уже никого не будет убивать. Он уже сейчас этого не делает, верно? Верно-то оно верно, да, Толь? Я проснулся. Наш разговор с подсознанием вновь прервался на полусловия. Судя по солнцу, первые лучи которого появились на востоке, и я проспал часа четыре, как и в прошлый раз. Вероятно, во сне время движется гораздо быстрее, ибо наша беседа каждый раз продолжалась минут десять, не больше». Палач стоял рядом и безразлично смотрел на меня. Увидев, что я проснулся, он наклонил голову и сообщил. «Палач приветствует Якова. Палачу приятно, что его первоначальное предположение того, что Яков скончался, оказалось неверным». Палач желает продолжать выполнение составленного плана. Продолжать так продол... Я поперхнулся на полуслове Рядом с палачом стоял серый плащ. Могу поклясться, всего секунду назад его не было и в помине. Но я вообще не заметил, как он появился. Такое впечатление, что до этого я просто не обращал на него внимания. «Тихо!» Полголоса прохрипел я. «Палач?» Палач слушает Якова. «Медленно повернись налево на девяносто градусов. Очень медленно и очень осторожно». Палач послушно повернулся. Теперь он глядел прямо в маску серого плаща. Тот никак не реагировал. «Скажи-ка, что ты сейчас видишь?» Осторожно уточнил я. Палач видит крыши. «Птиц? антенно А людей? Ты видишь каких-нибудь людей?» «Кроме Якова, в непосредственной близости от палача нет ни одного крупного живого существа», — равнодушно сообщил робот. Учитывая то, что серый плач по-прежнему стоял в полуметре от него, звучало это довольно странно. «Ага, понятно. Значит, все-таки галлюцинация. Тогда не обращай внимания». Пока палач спускался с крыши, я продолжал смотреть на серого плаща. Тот, не отрываясь, глядел на меня и, казалось, решил какую-то сложную арифметическую задачу. «Пожалуй, даже хорошо, что я уснул именно сейчас. Нам все равно пришлось бы ждать до утра. Сегодня первый поезд на Москву отправляется только в четверть десятого. Мы приобрели СВ, двухместное купе. Хорошо, что не будет попутчиков». Мне совсем не улыбалось двое суток сидеть закутанным в это шматьё. Кстати, на меня и так косились. Я так и приобрёл палачу тёмные очки, скрыть его нестандартные глаза, но сам всё равно оставался приметной фигурой, несмотря на все ухищрения. А как же, ярко майское утро, солнце бьёт в глаза, на небе не облачко, а я закутан по самые уши. Капюшон надвинут так, что лица практически не видно. А то, что все-таки видно, скрывать повестка. Со стороны я, наверное, напоминал какого-нибудь таежного егеря. «Беляши! Горячие беляши! С мясом, с луком, с яйцами!» Бабка с беляшами расхваливала товар так аппетитно, что я мгновенно почувствовал, как у меня сосет под ложечкой. Палач тоже заинтересованно посмотрел в ту сторону и неожиданно произнес. «Палач желает утолить чувство голода». Палач просит Якова приобрести ему несколько этих вкусно пахнущих предметов. «А ты разве ешь?» – подразнил его я. На самом-то деле я помнил, как он кушал травку, но меня удивило, что ему, оказывается, не все равно, чего жрать. Палач нуждается в подпитке органической пищей. Еще палач нуждается в энергетической подпитке, но сейчас аккумулятор палача заполнен на 85%. По расчетам палача, Палачу потребуется подключение к сети не раньше, чем через 16 суток. «Ага. Бабушка, дайте нам беляшей». «Пару?» — привычно уточнила продавщица, уже открывая свою коробку. «Нет, мало. Тебе сколько? А ладно, неважно. Вот, на все». Бабуся удивленно возрелась на пятисотенную купюру, а потом расплылась в довольной улыбке. «Еще бы. Мы только что скупили почти половину ее груза». О таких покупателях мечтает каждый продавец. Она деловито извлекла откуда-то огромный целлофановый мешок и заполнила его белишами доверху. Оказалось, мало. Она заполнила еще один, точно такой же. Вообще-то я даже не спрашивал, сколько это же жратва стоит. Но всего вышло что пятьдесят. «Да куда же вам столько, касатики?» Озабоченно покачала головой бабусе, глядя, как растерянно балансирует с пакетами палач. «Неужели вдвоем все съедите?» а вот смотри прохрипел я отправляя в пасть сразу три белеша разумеется перед этим я отвернулся мне следовало показывать кому попало что скрывается под моей повязкой палач не отставал по моему он даже не пережевывал просто пихал свой завтрак в рот как пихает фарш в мясорубку палач испытывает приятные ощущения перерывой между пятым и шестым сообщил он Палачу нравится насыщаться этими предметами. Я его не слушал. Дело в том, что в это время я внимательно прислушивался к собственным ощущениям, отчаянно молясь, чтобы это оказалось именно тем, чем кажется. Я чувствовал вкус белишей, Очень слабо, где-то на грани различимости, но чувствовал. Быть может, мои вкусовые рецепторы наконец-то начинают просыпаться. «Вот было бы хорошо!» «Палач Сэд», — констатировал мой партнер где-то после двадцатого беляша. «Мне тоже больше не хотелось. В пакете сиротливо бултыхалось еще штук пять, и я запихнул его в карман. По дороге доем». До отхода нашего поезда оставалось еще часа два, и мы отправились в зал ожидания. Я купил в газетном киоске авторучку и журнал с кроссвордами и уселся их разгадывать. Палачев вовсе не скучал. Он вновь впал в то же оцепенение, что и в прошлый раз. Впервые в жизни я держал ручку. Это оказалось неожиданно неудобно. Второй большой палец мешал ухватить ее так, как казалось мне естественным. Через некоторое время я все-таки наловчился, но тут поймал пораженный взгляд мальчишки, сидевшего напротив меня. До меня дошло. И я ведь снял перчатку с правой руки, чтобы поудобнее держать ручку а под ней у меня, правильно, семь длинных серых пальцев, похожих на лапки диковинного насекомого. Хорошо еще, когти не выпустил, а то был бы здесь кошмар на улице вязов. Часть... не помню какая. Пока пацан не опомнился, я быстро вернул перчатку на ее законное место. Это вывело его из оцепенения, и он быстро зашептал что-то папаше, тоже внимательно изучающему газету. Свою, естественно. Разумеется, я слышал все до последнего слова. Он рассказывал, что у меня здесь семь пальцев, и вообще я похож на пришельца из измерения x Интересно, а это где такое? Папа недовольно выслушал свое чадо и приказал сыночку не придуриваться. Потом он смерил меня подозрительным взглядом. Я старательно наклонил голову пониже, чтобы он даже краем глаза не заметил моего лица. И я было решил, что на этом инцидент исчерпан. Но не тут-то было. Мальчишка попался настырный. Он упорно продолжал доказывать отцу, что у меня семь пальцев, и они явно нечеловеческие. Отец раздражался с каждой секунды все сильнее, но под конец не выдержал. «Извините, пожалуйста». Насколько мог, вежливо обратился он ко мне. «Вы не покажете моему пацану свою руку». «Понимаете, ему там померещилась какая-то чепуха!» «Нет!» — грубо огрызнулся я. «Да ладно, что тебе, трудно, что ли?» Мужик сам не заметил, как перешел на «ты». «Сними перчатку на секунду, пусть посмотрит!» «Нет!» — повысил голос я. «По-моему, мой жуткий хрип только сильнее уверил папу, что со мной что-то не в порядке». Он задумался, что ему в этой ситуации делать. Самолюбие не позволяло сдаться вот так просто, а в то же время хрен его знает, кто я такой. Связываться неизвестно с кем ему явно не хотелось. «Мужик, ну тебе трудно или как?» Наконец решился он. «Ну видишь, вбил пацан себе чего-то в голову, ну и покажи ему!» Палач желает знать, досаждает ли я кого данный объект. Неожиданно прозвучал монотонный голос киборга-убийцы. Палач предлагает устранить данный объект. «Не надо», — прохрипел я, заметив, как перекосился наш собеседник. «Хочешь посмотреть на мою руку?» «На, смотри!» Я резко сдернул перчатку, одновременно выпуская когти. При виде этой жуткой конечности сынок возбужденно завизжал что-то вроде «Вот видишь, вот видишь!» А отец переменился в лице, сильно побледнел и поспешил смыться от греха подальше. Я проводил его взглядом, спрятал когти, надел перчатку и довольно расслабился. Имелась крохотная возможность, что сейчас эти двое кому-нибудь старательно на меня стучат, но почему-то я в этом сильно сомневался. В конце концов, в уголовном кодексе РФ не написано, что иметь семь пальцев запрещено. Когда мы уже заняли наши места в купе и поезд тронулся, я вновь заметил этого типа. По-видимому, они с сыном кого-то встречали. Теперь с ними были две женщины. Все четверо стояли на перроне и оживлённо беседовали. Самое интересное, что речь шла обо мне. Это я услышал даже сквозь толстое стекло. На миг взор мужчины упал прямо на меня, и он окаменел на месте. Неожиданно мне захотелось пошутить. И я поднял руку и резким рывком сдёрнул с головы капюшон, очки и маску. Увидев то, что скрывалось под этой незамысловатой маскировкой, Мужик схватился за сердце и зашатался. А когда я снял плащ и продемонстрировал полный набор моих многолезвенных рук, он окончательно впал в кому. Он даже не мог ничего произнести, только открывал и закрывал рот, как рыба, вытащенная на берег. Что было дальше, я уже не увидел. Поезд унес нас слишком далеко а заглянуть за угол невозможно даже с моим сверхзрением. Колеса стучали мерно, убаюкивающие, его вот сейчас я вздремнул бы с удовольствием, но, к сожалению, палач сидел напротив и с интересом глядел в окно. Один раз он даже просунул голову сквозь стекло, но я тут же втащил его обратно. Не хватало еще, чтобы машинист в своем зеркальце заметил такое чудо. Вряд ли, конечно, но мало ли что бывает. А потом палач уселся поудобнее и начал издавать какие-то странные звуки. Они напоминали похрапывание пополам жужжанием и для моего чувствительного уха оказались очень неприятными. Просто ужасно неприятными! Я терпел несколько минут, а потом потребовал объяснений. Палач внимательно посмотрел на меня и равнодушно сообщил. Палач проводит сканирование и поиск поврежденных участков электронной части мозга палача. А бесшумно это нельзя делать? Ответ отрицательный. Сканирование электронной части мозга палача не может не сопровождаться незначительными звуковыми эффектами. Ага, незначительными, говоришь? И долго ты еще будешь шкрапеть? По расчетам палача, полное сканирование займет от 40 до 70 минут. Ага. «Ладно, пойду прогуляюсь пока». Я с грохотом захлопнул дверь в наше купе. Звуки были слышны и здесь. Вот в палач. Придется, видно, поискать местечко потише. Только вот где оно, это местечко? Я отходил все дальше и дальше, но мне все равно было слышно. А еще мне было отлично слышно, как разговаривают соседних купе, как стучат колеса. «Как звякает ложечка в стакане с чаем! Как о чём то переругиваются проводницы! Как тихо!» Взревел я, не в силах выдерживать этот кошмар. Сверхчувствительный слух. Да какая скотина его выдумала! По-моему, мы его пыли Во всяком случае, разговаривать действительно вроде бы стали потише. Я угрюмо двинулся дальше. Прошел тамбур. Еще один. И еще. Следующий вагон был общим. Купе здесь не закрывались на замок. Собственно, здесь и не было никаких купе. Просто лавки с пассажирами и проход между ними. На меня сразу же настороженно уставились несколько десятков глаз. Еще бы! Фантомас какой-то, а не человек». Ветер с моря дули, ветер с моря дули, Нагань Альбиду, нагань Альбиду. И казаль ты мне, и казаль ты мне, Больше не приду, больше не приду. Это еще что такое? Пара цыганят, мальчик и девочка. Ну правильно, побираются по вагонам, Песенки поют, дело житейское. «Но до чего же отвратительно поют, до чего же фальшиво!» Я уже упоминал, что у меня сверхчувствительный слух. Так вот, этот самый слух от их кошачьего концерта мгновенно взбунтовался, громогласно заявив, что если это будет продолжаться еще хоть несколько секунд, он сожжет мне мозги! «Молчать!» — заорал я во всю глотку. «Молчать! Молчать! Молчать!» Цыганеты немедленно заткнулись, в ужасе подняв на меня черные глазенки. Потом испуганно пискнули и бросились обратно в тамбур. Все остальные пассажиры тоже удивленно пялились на меня. Мне стало стыдно. Нарал на детей. Я решительно пошел за ними, чтобы как-то извиниться. Но меня встретили на полпути. Хмурый цыган, похожий на Будулая из известного кино, вынырнул из дверей, за которыми скрылись две его уменьшенные копии, и поманил меня пальцем. За его спиной я заметил знакомую туманную фигуру. Серый плащ явно уже успел стукануть на меня куда следует. «Эй, Гаджо, ты зачем наших детей пугаешь?» Спокойно поинтересовался он, когда я подошел поближе. «Храбрый, да? Справился с маленькими? У тебя совесть есть?» я почувствовал, как мой несчастный мозг снова начинает раскалываться от бешеной злобы. Состояние у меня сейчас какое-то... Был бы я женщиной, однозначно, критические дни. «Твои дети отвратительно поют», — прошипел я прямо ему в лицо. «Им платят не за их пение, а только чтобы они заткнулись». «А ты лучше споешь, да? Может, послушаем, а, Гаджо?» «Заткнись, Рома!» — ревкнул я. «А что до совести, ты сам бессовестная мразь. детей отправляешь побираться». «Вот как заговорил», — грустно покачал головой цыган. «Знаешь, Гаджо, мне кажется, мы друг друга не понимаем. Может, выйдем в тамбур, потолкуем по душам?» Даже не дожидаясь моего согласия потолковать по душам, Цыган повернулся и направился туда, куда сказал. Я молча двинулся следом. По-моему, в вагоне все хором вздохнули с облегчением, когда мы свалились с их глаз. «Ну что, Гаджо, ничего не хочешь мне сказать?» Насмешливо посмотрел на меня цыган. «Прощение попросить, например». «Да что ты заладил, Гаджо, Гаджо! Я тебе не Гаджо! А кто же ты тогда?» усмехнулся цыган. Все люди либо Рома, либо Гаджо, вот так-то. Люди, говоришь, — прохрипел я. А я не человек, Рома. Я резко сдернул очки и маску, но, к моему удивлению, цыган вовсе не испугался. Он преспокойно полюбовался на мою рожу и сказал, «Детей напугал, теперь меня хочешь напугать?» «Страшная маска, Гаджо. Сколько заплатил?» «Барнагуй? Да?» «Что еще за барнакуй?» – удивился я. «Да я не помню, страшила какой-то из детских сказок». Равнодушно пожал плечами цыган. «Вот, Гаджо, смотри, чем надо пугать». Он медленно вытащил из кармана нож. Длинный такой нож, острый. И держал он его умело. «Придется поучить себя уму-разуму, Гаджо», – грустно сообщил цыгвян и... Пырнул меня, однако на полпути его руку встретила моя рука. Я схватил его за запястье и сдавил со всей силы. Второй рукой выхватил этот дурацкий нож, третий сжал другую руку Бадулая, а четвертый, пятый, шестой поднял его над полом. Одновременно я открыл дверь хвостом и, как следует размахнувшись, вышвырнул его наружу. Бедный цыган, по-моему, даже не успел ничего сообразить, как оказался на вольном воздухе. «Счастливого пути!» Злорадно прохрипел я ему вслед, высунувшись наружу, насколько смог. Злорадствовать? Плохо. В тот день я понял это особенно ясно. То, что случилось потом, не назовешь иначе, чем возмездием свыше. Потому что в тот самый момент... Когда я окончательно потерял из виду улетевшего цыгана и собрался вернуться обратно, я почувствовал за спиной какое-то шевеление, а потом сильный удар в спину. Уже вываливаясь из тамбура, я увидел там по-прежнему молчащего серого плаща. «Этот гад только что вышвырнул меня из поезда!» Больше я ни о чем подумать не успел. Падение завершилось. Под колесами едущего поезда. Вы никогда не попадали под поезд? Тогда вы не поймете, что я почувствовал в этот миг. Но если вкратце, я почувствовал, как в глазах стремительно темнеет, а тело наполняется болью, которая все усиливается, усиливается, усиливается, пока все не заканчивается и меня накрывает блаженная чернота. В самый последний миг перед глазами промелькнул успевший опостылить серый плащ. Все это время он стоял рядом с путями, внимательно наблюдая, как я корчусь от непереносимой боли. Глава 9 Я очнулся уже на рассвете. Значит, прошло не меньше суток. Боли не было, остался только какой-то странный зуд во всем теле. «И еще чувство голода. Ужасного. Всепожирающего голода. И еще чуть-чуть, и я начал бы глодать собственную ногу. Так мне хотелось есть». «Точно. Я тоже чувствую!» Раздался голос в моей голове. «Нам с тобой нужно срочно чем-нибудь подкрепиться, а то ослабнем, двигаться не сможем. Ты два дня регенерировал, все внутренние резервы исчерпал». Я не обратил на это внимания. Решил, что это остатки боли, которая все еще слабо пульсировала по всему телу. Хотя было в этом голосе что-то такое смутно знакомое. Не знаю, где я очутился, но это точно не поезд. Я лежал в какой-то ямке, неподалеку от железнодорожной насыпи. Неподалеку, но отнюдь не вплотную. Со стороны меня, скорее всего, не видно. Ещё из окружения присутствует стена леса, мелкий дождик и облезлая псина, рассеянно обнюхивающая кончик моего хвоста. «Пошла отсюда!» — громко потребовал я. Собака фыркнула в мою сторону и продолжила своё увлекательное занятие. «Что со мной произошло?» «А это я тебе могу сказать!» — снова послышался тот же голос. «Ты вывалился из поезда! Это тебя тот странный тип столкнул!» которого ты серым плащом окрестил. И вывалился ты очень неудачно. Тебя отшвырнуло прямо под колеса и почти километр волокло по шпалам, пока поезд не закончился и тебя не отбросило сюда. Ты долго катился по склону и, в конце концов, остановился в этой яме. Здесь ты и остался. И я выжил?» – удивился я. «Сам удивляюсь. Между прочим, тебя оторвало крылья, хвост, ногу и пять рук». Шестая каким-то чудом уцелела. А почему тогда все это на месте? Заново отросло. Ты тут трое суток лежал без сознания. Регенерацию тебе сделали прекрасную. Надо поздравить твоих создателей. Но материал для всего этого черпался откуда-то из тебя, так что тебе срочно надо пожрать. Вон, собака. Подарок судьбы. Съешь ее. Иди ты. Я собак не ем. Гадость. И животных я люблю. «На-на», — насмешливо фыркнул голос в голове, — «настолько любишь, что согласишься голодать? Жри давай, скотина, а то сдохнешь, и я вместе с тобой». И я печально посмотрел на псину. Выглядела она совершенно неаппетитно. К тому же была еще живая. Чувство голода и чувство жалости боролись во мне, попеременно одерживая верх. Однако голос с каждой секундой усиливался, заставляя жалость проваливать ко всем чертям. Стыдливо пропускаю следующую сцену. Самому неприятно вспоминать об этом ужине. Я усиленно твердил себя, что вот, например, в Корее собаки едят, да еще похваливают. Нам все равно было противно. Но хотя бы вкус я снова чувствовал, хоть какое-то утешение. Впрочем, как раз сейчас я бы предпочел его не чувствовать. «Могу снова отключить», — обиделся голос. «Знаешь, как долго я старался заставить твои рецепторы работать? У тебя их вообще не было, пришлось с нуля выращивать». «Подожди секунду», — потребовал я. До меня наконец-то дошло, что все это время я разговаривал с кем-то, обитающим исключительно в моей голове. И голос у него был точь-в-точь -точь такой, как у... «Подсознание, это ты? А я разве сплю?» «Нет, не спишь», – неохотно признался голос. «Это все из-за твоей травмы. Пока ты валялся подобно булыжнику, я сумел подключиться к тебе поплотнее. Кстати, раз уж мы теперь друг друга слышим, можешь забыть обо всей этой ерунде с подсознанием и прежней личностью». «Ага. То есть не понял, что ты имеешь в виду?» «Лапшу я тебе на уши вешал, уж извини». Нельзя было сразу все как есть вываливать. Ты бы здорово разозлился. По-моему, ты все равно очень скоро разозлишься. Так уж лучше побыстрее. Дальше мрачно потребовал я. Для начала представимся. Мое имя Рабан. Кто я такой, объяснить довольно сложно. Тот ублюдок, профессор Краевский, окрестил меня мозговым паразитом. Ага. «Чего сказал? Какого хрена ты там делаешь, скотина? Я ж тебя сейчас! Сейчас!» Я замолчал, усиленно соображая, как можно прикончить того, кто сидит у тебя в мозгах. Почему-то ничего не придумывалось. «Только не выходи из себя, ладно?» – заторопился рабан «Я ни в чем не виноват!» «Как ты не виноват?» «Не злись!» – завержал паразит. «Не надо, мне больно!» «Эх, вот как!» — обрадовался я. — Ладно, тварь, держись. Сейчас тебе будет еще больнее. — Нет, ну какие сволочи. Мало того, что в монстра превратили, так еще и гадость какую-то в мозги подселили. — Это не они, я сам залез. — Еще хуже. — Не надо, пощиди ты без меня умрешь. Постепенно я начал успокаиваться. Кем или чем бы ни был этот рабан, он явно сидел в моей башке с самого рождения и пока что я его не чувствовал и не ощущал. Пожалуй, не стоит пороть горячку. Если ему причиняет боль всего лишь моя злость, убить я его успею». «Как это? Умру?» Мрачно потребовал объяснений я. «Колись давай, рассказывай. Не будешь психовать?» На всякий случай уточнил Рабан. «Я один из керанки мозговых полипов. Мы живем в мозгах разумных существ». «Ага». Грозно прохрипел я. «Ты дослушай! Да Это симбиоз! Те, у кого мы живем, сами нас к себе приглашают, потому что мы очень полезные!» «Пока что не заметил!» «Заметил! Заметил!» Обиделся Полип. «Ты ведь еще живой? Вот! Понимаешь, человеческий мозг и тело Яцхена несовместимы! Яцхен вообще ни с чем не совместим! Эти профессора с ним здорово напортачили! В том теле серьезная ошибка с ДНК!» Потому то им все время не везло. Повезло только с тобой именно потому, что у тебя есть я. Я не дал твоему мозгу разрушиться. И сейчас не даю. То есть? А у твоего мозга и тела кровеносной системы не совпадают. Кровь из хена ядовита для человека. Я не пускаю ее сюда и снабжаю мозг кислородом и прочими веществами. А сам все это беру из нашего... твоего тела. Я сижу в самом низу, на стыке головного и спинного мозга. «Я тут целую систему построил», — похвастался Робан. «Миниатюрное под сердце обладка, усилитель потоков. Знаешь, как старался. Если б не я, ты бы сначала конкретно спятил, а потом и вовсе сдох». Я почувствовал себя виноватым. Маленькая тварь все это время поддерживала во мне жизнь, а я спустил на нее всех собак. «Да ничего, я все понимаю». «Ты мысли мои читаешь?» «Но я все-таки у тебя в мозгах сижу!» Обиженно пробурчал Рабан. «Ты мои тоже, кстати. Как, по-твоему, я с тобой разговариваю? Точнее, у меня это не совсем мысли. Потом объясню. Понимаешь, сначала я никак не мог до тебя докричаться. У тебя телепатический центр вообще не развит. Пришлось все с нуля строить. Сначала я с тобой во сне разговаривал. Пытался приучить к себе. Нельзя было сразу рассказать, кто я такой. Боялся сильно» потому и в сон тебя погружал. «Так это тоже ты?» Снова вспылил я. «Зачем?» «Да ради тебя же, идиот!» Возмутился Рабан. «Ты же недоделанный, бракованный. Эти гении безмозглой сделали тебя вообще неспособным ко сну». «И в чем подвох?» Настороженно спросил я. «А подвох в том, что пока ты не спишь, тебе накапливается усталость. Она давит на организм. Давит. Но избавиться от нее ты не можешь. Самостоятельно заснуть не получается. Пять-шесть дней такой жизни, и ты просто откинешь копыта. И я тоже. Вот и пришлось тебя усыплять. Но я старался выбирать такие моменты, когда ты был в безопасности. Если бы произошло что-то важное, я бы тебя тут же разбудил. Кстати, мне и дальше придется это делать, иначе нам обоим каюк. «Ладно, убедил», – проворчал я. «Польза от тебя есть». Но я так и не услышал, кто ты вообще такой и откуда взялся. Ты еще один эксперимент Урана? Как же? Я их жертва! Я и мой предыдущий владелец. Его не убили, а меня тоже хотели убить, но потом передумали. А откуда взялся? Ты что-нибудь слышал о параллельных мирах? Ага, так ты пришелец. Почему-то меня это уже не удивляет. я Якеранки. Моя раса живет в одном из параллельных миров. «Довольно далеко Там, откуда я явился. Люди-керанки живут в симбиозе. У каждого, почти у каждого человека есть свой керанки». «И люди не возражают?» – недоверчиво уточнил я. «Да ты что?» – фыркнул Рабан. «В моём мире не иметь керанки всё равно, что быть калекой. Это взаимовыгодное сотрудничество. Мы не можем жить вне человеческого мозга. После смерти владельца мы тоже очень быстро умираем». Но мы платим за жилье. Мы лечим болезни, защищаем от ядов, чистим организм от всякой дряни вроде шлаков и токсинов, предупреждаем об опасности. Мы даже продлеваем жизнь». «И надолго?» – заинтересовался я. «Порядочно. Наши владельцы стареют в несколько раз медленнее, чем люди без керанки. По-моему, выгодно. Во всяком случае, никто не возражает». «Ага, допустим». И как же вы попадаете внутрь? Это еще в зародышевой стадии, неохотно сообщил Робан. У нас есть несколько маток, они откладывают яйца. Когда женщина в моем мире чувствует, что ждет ребенка, она идет к матке, берет у нее такое яйцо и проглатывает. Желудочный сок действует на яйцо стимулирующее. Из него вылупляется личинка. Личинка неразобна но очень подвижна. Она инстинктивно находит в материнском чреве зародыш и внедряется в него. Там личинка очень быстро превращается в полноценного керанки. «Ага. А что будет, если родятся близнецы?» «Вот это очень нежелательно», — вздохнул Робан. «Сам понимаешь, личинка не может раздвоиться. Она выбирает кого-то одного. А второй всю жизнь считается неполноценным. В нашем мире близнецы обычно ненавидят друг друга. Тот, что остался без керанки, всегда завидует другому». «Подожди». «А почему тогда не проглатывать сразу два яйца? На всякий случай!» «Да ты что!» — презрительно фыркнул Робан. «Разве матка даст одной женщине сразу два яйца? Ведь если у нее только один ребенок, второй керанки просто погибнет!» «Ну и что?» «Как тебе не стыдно!» — обиделся мой паразит. «Мы же разумные! Что, по-твоему, матка нас рожает, что ли?» «Хотя, погоди, неудачное сравнение!» Ладно, проехали. Дуй дальше. Мы взрослеем вместе. Мы и наши владельцы. Растет ребенок, растет и керанки внутри него. Мы всю жизнь вместе. Мы никогда не расстаемся. Керанки никогда не меняют своих владельцев. Взрослый керанки не способен передвигаться. Сами по себе мы слепы и глухи. Мы прикованы к одной точке. Я вижу только то, что видишь ты, и слышу то, что слышишь ты. Я даже вкус пищи ощущаю одновременно с тобой. Ага. В принципе, я все понял, но ты так и не рассказал, как очутился здесь. Насколько я знаю, у нас в России никаких керанки нет. Или я что-то пропустил, пока сидел в банке. Это дальше. Видишь ли, мне повезло с владельцем. Мой ребенок вырос и превратился в странствующего Энгаха, путешественника по мирам. Конечно, это произошло не вдруг. В наш мир забрел другой такой Энгах тоже откуда-то издалека, и взял моего владельца в ученики. Он обучил его слову, особой комбинации ультрасигналов, с помощью которой можно переходить в соседние миры. Пока что слежу за мыслью. Дальше. Дальше. Дальше мы странствовали по измерениям. Очень долго, несколько веков. Я и мой владелец, мы ведь были неразделимы. Мой владелец состарился в странствиях, хотя я и поддерживал его сколько мог. И в конце концов мы оказались здесь. Один очень важный человек из соседнего измерения прознал о проекте зомби и очень им заинтересовался. Вот он отправил моего владельца разузнать, как можно больше и, если получится, купить технологию. Или украсть. «Ну вот и первая связь», — удовлетворенно заметил я. «Так твой владелец что, был вором?» «Нет», — возмутился рабан «Он был...» Ну, специалистом широкого профиля. Для нгахов всегда много работы. Мы торговали, возили почту из мира в мир, иногда переводили людей. Ну, а иногда и кое-чего посложнее. Но ты понимаешь. Кое-что понимаем А как это все связывается со мной? Через профессора Краевского. Скотина. Я? Да не ты, а он. Мой владелец. Да, кстати, его звали Валдрес. Так вот. Он не нашел ничего лучше, как заявиться к этому ублюдку и прямо предложить продать секрет проекта. Нашел, с кем вести дела. Я его отговаривал, к слову. Профессор Краевский очень любознательный человек и очень беспринципный. Узнав, что мы владелец не уроженец этого мира, он тут же решил узнать, что у него внутри. «Как?» – не сообразил я. «А как это обычно делается?» – горько усмехнулся Робан. Подсыпал какую-то дрянь в угощение, усыпил, а потом... Профессор, известный вивисектор. Если бы он дал нам хоть пару минут, Валдресс ускользнул бы в другой мир. Но он же не ожидал такого подвоха. А я не мог сделать это вместо него. У меня же не было контроля над языком. А потом было уже поздно. Краевский разрезал Валдресса на кусочки. Ничего интересного не нашел и обратился к мозгу. Про меня он, конечно, ничего не знал и очень удивился, когда отыскал в самой глубине. А почему же он не вивесектировал и тебя? Краевский. Очень умный человек. Этого у него не отнять. Он довольно долго изучал мозг Валдресса прежде, чем окончательно его разобрать, и заметил странную вещь. Его мозг жил. Жил сам по себе, без всяких подпитывающих устройств, без техники, без всего. Конечно, это была моя заслуга. Я не хотел умирать и делал все, что мог, чтобы поддержать останки своего владельца в живом состоянии». «И он догадался, что это ты?» «Естественно! Видишь ли, мозг жил до последнего. Он срезал три четверти массы, а Валдресс все еще был жив. Но вот когда он докопался до меня и излег меня из убежища, Валдресс окончательно... тут и дурак бы догадался». «Откуда ты обо всем этом знаешь? Ты же слепой!» Заметил несообразности я. Но я же чувствовал, как он кромсает мой дом. Боль я тоже чувствую одновременно с владельцем. В общем, когда он меня оттуда вытащил, я очень быстро стал умирать. Я ведь все-таки живой. Наверное, ему стало интересно, что я такое, и он посадил меня на другой мозг. Твой. Конечно, я тут же закопался поглубже. «Вот оно что!» – мрачно подытожил я. «Для начала?» «Скажи спасибо!» – обиженно пробурчал Робан. «Скорее всего, твой мозг тоже предназначался для вивисектирования Ты был уже практически мертв, а я тебя оживил». «Наверное, профессор Краевский уже тогда пытался решить проблему с Есхеном и тем, как он отторгает все мозги, и он решил попробовать нас с тобой в комплекте. Но дальше ты знаешь. Нас пересадили в это тело, и мы два года сидели в репликаторе, пока процесс не завершился». А потом ты и я начал устанавливать с тобой контакт. За пять дней управился. В принципе, неплохой результат. Выходит, если бы не ты, ты был бы материалом под микроскопом. И хитно согласился рабан Я тебе жизнь спас неблагодарный, причем неоднократно. Это не значит, что мне нравится твое присутствие. Голос в голове — это шизофрения. Раньше ты был не против. Обиженно буркнул паразит. Во сне дело другое. Мало ли, какая ерунда может присниться. Впрочем, я так понял, от тебя мне не избавиться? Если только ты не самоубийца. Надеюсь, в аду тебя будет утешать сознание того, что я погиб одновременно с тобой. А с чего ты взял, что я попаду в ад? Теперь уже обиделся я. А рая ты не заслужил. Чересчур уж много у тебя грехов. Да, кстати. По-моему, ты забыл сообщить. «Кем же я все-таки был до того, как попал к Краевскому, а?» «Да откуда же я знаю?» – замолился рабан «Ну сам посуди. Я тебя впервые увидел уже в виде куска мяса весом в полкило. Да и не увидел, строго говоря. Я сейчас-то тебя не вижу». «А откуда же ты тогда знаешь, что я был очень уравновешенным и хладнокровным?» но это я в мозгу разглядел. Черты характера очень легко прочитываются. А вот прошлое...» Думаешь, Краевский мне докладывал, куда он меня сажает? Да он даже не знал, что я разумный, а то бы мы так легко не расстались. Вообще удивляюсь, что он меня не расчленил. Очень уж, видно, дорожил твоим проектом. Хорошо. А что насчет психических отклонений? Почему не сказал, что у меня лунатизм и легкая шизофрения? Потому что ничего этого тут нет, категорически заявил Роббан. Ты уж мне поверь. Я же прямо посреди твоих мозгов сижу. «Если бы у тебя была хоть какая-нибудь фобия, я бы сразу заметил. А тут нет ничего. Отличный разум, целенький. Напутали те ученые-умники что-то в своих бумагах». «Ага. Ладно, замяли. И тут тупик. Придется все-таки искать Краевского. Он-то должен что-то знать. Может, палач уже там. Полечу». «По-моему, у тебя крылья еще не работают», — услужливо подсказал Рабан. «Извини». Я помогал сколько мог, но уж очень тебя покалечило. Я на пробу взмахнул крыльями. Махать-то не махали, но как-то неуверенно, безжизненно как-то. Нет, рисковать не стоит. Почему-то мне кажется, что если я сейчас поднимусь в воздух, то тут же и брякнусь. Лучше подождать еще пару часиков. Пусть окончательно подживут. Так, а вот, кажется, и занятие появилось, чтобы я не слишком скучал, пока заживаю от крылья. Прямо на шпалах стоял серый плащ. Стоял и тупо пялился на меня сквозь свои стекляшки. «Скажи-ка, шизофрения, а вот его ты видишь?» Полголоса поинтересовался я у Робана. «Конечно», — подтвердил тот. Я облегченно вздохнул. Все-таки не галлюцинация. «Я же все-таки через твои глаза на мир смотрю. Вот и вижу. А больше, похоже, его никто не видит». «Почему? Что он такое?» «А я знаю, что ли?» — искренне удивился такому вопросу Робан. «Ровно столько же, сколько и ты. Какой-то странный типус все время идет за тобой по пятам». «Может, он тоже Энгах?» — предположил я. «Исчезать он умеет здорово». «Ничего подобного!» — решительно отверг эту мысль Робан. «Энгаха я всегда отлечу. Да мы не умеем так быстро ускользать. Хоть какое-то время нам нужно. Нет, по-моему, это как-то связано с твоей прошлой жизнью». Мы с Валдрессом с ним точно не встречались. Ага. В общем счете, все упирается в восстановление памяти. Надо срочно вспоминать, с кем я был. Может, узнаем, как от этого гада отвязаться. А то еще угробит он меня чего доброго. Слушай, ты же сидишь у меня в мозгах. Покопайся там, а? С интересом предложил я, усаживаясь поудобнее. Может, отроешь где-нибудь в памяти чего полезное? А чем я, по-твоему, все эти годы занимался? Дохлый номер. Всё гладко и стерильно, как у новорождённого. Некоторые чародеи, правда, умеют восстанавливать память, но это не ко мне». «Ага, то есть...» — не понял я. «В каком это смысле — чародеи?» «Ну, миров метавселенной полно. Во многих есть чародеи. Или ещё кто...» — философски заметил Робан. «Ага. Ну да, чему тут удивляться. Я уже видел ходячих мертвецов, безумного робота и своё отражение в зеркале». Почему бы и колдунам не существовать? Да колдовать-то многие могут, не только волшебники. И ты? Не, ну я-то нет. Валдрэс же ангахом был, а не магом. Ангахи только и могут что между мирами переходить. Это я от него перенял. Конечно, раз тысячу, наверное, слышал, как он это делает. Но для этого нужно что-то, чтобы звуки издавать. Рот, например. У меня есть рот. У тебя есть, а у меня-то нет вздохнул Робан. «Я же не могу твоим воспользоваться!» «Хотя... погоди-ка. У тебя другая система, связки по-другому устроены. Дыхательной системы вообще нет!» «Вряд ли, конечно!» «Ты попробуй!» гостеприимно предложил я. «Что от меня требуется?» «Просто не мешать!» пробормотал Робан и затих. Я терпеливо ждал. Дождь с тихо-моросящей все это время... Усилился еще больше. Теперь меня по макушке лупил настоящий ливень. Я решил воспользоваться халявной водичкой. Лег на спину и раскрыл пасть пошире. К тому же этот душ избавил меня от грязи. До этого я с ног до головы был покрыт собственной кровью. От одежды тоже остались одни воспоминания. Полторы штанины без безрукавка, в которую превратился комбинезон. Куда подивялся мой любимый плащ, я даже не пытался угадывать. Как только я напился, вновь повторилось то, что произошло тогда на полянке. И я обмочился. Я стыдливо отвернулся от души, надеясь, что если я этого не увижу, то и Робан этого не увидит. Штаны у меня и так были мокрыми, а теперь промокли еще сильнее. Снять их я, разумеется, не успел. Впрочем, какая разница? Если вкус у меня все-таки объявился, то сезание так и осталось в зачаточном состоянии, так что мне все равно. «Нет, не получается», — наконец объявил Робан. «Извини, но не могу я тебя контролировать, даже чуть-чуть». «Ну, меня это и не огорчает». «А ты точно уверен, что в твоем мире мне смогут вернуть память?» «В моем родном? Вот это вряд ли. Мой мир беден на волшебников. Их там не намного больше, чем здесь. Но ведь есть и другие миры, их тьма тьмущая. При желании можно найти все, что угодно». «Это радует» задумчиво кивнул я. «Говоришь, чтобы путешествовать, тебе нужно сказать волшебное слово?» «Это не совсем слово, но да, правильно. Но я же не могу его сказать». «Ого, ага. только я вот чего не понимаю. Почему же тогда я тебя слышу, если ты не можешь говорить? И не надо мне врать про телепатию прочую хренотень. Я тебя ушами слышу, как будто из наушников». «Правильно», — довольно согласился Рабан. «Это потому, что я подключился прямо к твоему слуховому нерву. Я же сказал, телепатический центр у тебя не развит. но ну, просто совсем плохой. Я пытался его построить, но так ничего не вышло. Во сне еще кое-как, а наяву... Вот и пришлось прямо к нерву. Слух у тебя, наоборот, отличный. Ты не волнуйся. Кроме тебя меня никто не услышит». «Ага. Но если я тебя слышу, значит ты говоришь». «Да нет». «Подожди!» – остановил я его. «Кому вообще нужно слышать это волшебное слово? Почему его обязательно произносить вслух? Я услышу. Ты услышишь. Больше никто не услышит. Но его бы и так больше никто не услышал». «Ты меня запутал!» – недоуменно пробурчал рабан «Чепуха какая-то!» «Но хуже-то не будет. Попробуй так. Я хоть послушаю, на что это похоже. Заодно проверишь, не забыл ли». Я не могу забыть, у меня абсолютная память. У всех керанки абсолютная память. Попробовать, говоришь? Попробовать можно, ладно. Рабан на несколько минут замолчал. Видимо, все-таки что-то подзабывший. Времени ведь прошло немало. Потом он таки собрался с мыслями и забормотал нараспев довольно странную скороговорку. Ляса, аляса, алла, иса са, алла, асалла. Али, Он пропел последнюю «Алласу» и мир вокруг начал стремительно меняться. Какое-то мгновение я присутствовал сразу в двух, но потом лес, железнодорожное полотно и неподвижно стоящий поодаль серый плащ окончательно растворились. И я оказался в другом мире посреди голой степи. Я затравленно озирался по сторонам, а в уши иступленного пил Робан. Получилось! Получилось! У меня получилось! Я сам, сам, сам сумел! Я один, без волдресса! Получилось!